в том четырнадцатый, глава восьмая. Конечно же, главный доктор, который наблюдал за состоянием здоровья Юменхана, всю ночь продолжал качать своей головой. Он внимательно рассматривал медицинскую карту, содержащую хорошие результаты анализов председателя. Какой возьм этот смысл? Юменхан увидел выражение лица доктора и осторожно спросил: "Мои результаты так плохи?" Доктор сразу же отмахнулся рукой. «А, нет, это не так, сэр. На самом деле всё в точности наоборот». Он снова и снова упорно рассматривал результаты анализов, словно прибивая дыру в бумаге взглядом, и вскоре осторожно задал свой вопрос. «Председатель, вы случайно не принимали лекарства от высокого кровяного давления, прежде чем сдавать эти анализы?» Ещё прошлой ночью он был в одной ногой в могиле. Но сейчас он бодрствует, но это не значит, что он был в состоянии осознанно найти и принять определённое лекарство. Нет, не принимал. И Нхан отрицательно покачал головой. Доктор кивнул так, как будто ожидал такого ответа. Затем на его лице появилась обеспокоенность, и он продолжил диалог. Даже без приёма лекарств ваше кровяное давление по всей видимости полностью стабилизировалось до нормального уровня. Хотя, судя по всему, можно даже сказать, что вы здоровя обычного человека, Шер. Глаза председателя Йеннхана расширились от удивления. О чём он вообще говорит? Он был уверен, что после перехода в состояние последнего сна его ждёт лишь смерть. А вместо этого после пробуждения даже хроническое повышенное кровяное давление от которого он страдал в течение долгого времени, было полностью излечено. Главный доктор продолжил читать медицинскую карту. А также остальные органы вашего организма вернулись к совершенно здоровому состоянию. Председатель, если бы я забыл ваш нынешний возраст, то я был бы абсолютно уверен, что смотрю на результаты анализов молодого человека около 20 лет. Как такое вообще могло случиться? Как бы сильно не был удивлён Юменхан, изменение доктора было ещё сильнее. И за всяк сил он старался не выдавать этого состояния в выражении своего лица. Его глаза чётко видели результаты, но он едва мог в них поверить. Прецидатель Ю впервые упал в обморок несколько недель назад, после чего его привезли в эту больницу. Результаты анализов в тот же день были напечатаны в водильной медицинской карте, а чернила на нынешних результатах едва успели высохнуть должным образом. Итак, сможет ли кто-то объяснить эти совершенно ошеломляющие результаты анализов спустя всего несколько недель? Может, он радикально изменил свой образ жизни или что-то подобное за это время? Кроме того, не стоит забывать, что прошлой ночью он слёг от неизлечимой болезни. Главный доктор не сдержался и высказал, что у него на уме. Я работаю доктором около 30 лет, но впервые за мою практику произошло что-то подобное. Это это можно назвать только чудом и ничем иным. Пациент проснулся из состояния последнего сна, вызванного болезнью вечного сна. И после этого его тело стало значительно здоровее, чем перед сном. Разве слово чудо не предназначено для описания ситуации подобной той, что происходит сейчас? Доктор больше не мог скрывать своего удивления. Он позволил мягкому выдоху восхищения вырваться из рта, после чего на его лице засияла яркая улыбка. Поздравляю, председателю. Ваша болезнь вечного сна полностью вылечена. Затем он добавил, что председатель достаточно здоров. чтобы прямо в тот момент пробежать длинный марафон, если бы он захотел. Однако, место радости Юмин Хана задумался на некоторое время, а затем поднял голову, чтобы взглянуть на доктора. «У вас случайно не установлены камеры рядом с моей палатой?» «Простите, я не понимаю», – удивленно сказал врач. «Есть кое-что, что я хотел бы проверить». Так есть ли камера в самой палате или в коридоре? В палате нет. Но на входе должна быть одна, ответил доктор. Очень хорошо. Еменханд кивнул. Это не может быть совпадением. Естественно произошедшее выходит далеко за рамки того, что можно было бы назвать совпадением. Есть скромное предположение, что кто-то, обладающий непостижимыми способностями, каким-то образом вмешался в это дело. И у него была отличная догадка насчет того, кто это мог быть. Теперь я у него в долгу. И Минхан никогда не был должен кому-то за свою жизнь. И не собирался становиться должником сейчас, но все же как ему отплатить за спасение своей жизни? Нет, более того, оставляя вопрос о том, платить или не платить долг, не будет ли правильным действием сначала узнать имя спасителя? И Мин Хан хотел убедиться в этом лично. «Я бы хотел посмотреть записи с камеры видеонаблюдения». «За прошлую ночь», — попросил он. Довольно очевидно, что на записях не было ничего толкового. Вот здесь. Это единственная странная вещь, которая произошла. Что-то не так было с дверным проемом. Охранник указал на экран и объяснил, что произошло тогда. Окна были точно заперты изнутри, а значит, единственным выходом из этой больничной палаты служил дверной проём. Однако все четыре охранника, стоявших у двери, говорили одно и то же. Они сказали, что мимо них и мучи не пролетала во время их смены. А поскольку эти ребята были профессионалами, нанятыми специализированной охранной компанией, Они не допустили бы ошибок в самом деле. Хм. Юмин Хан не мог себе представить, что Джин Ву обладает навыком скрытность. В итоге вопросов стало только больше. Примерно в это же время секретарь Ким поспешно вошел в комнату охраны, чтобы сообщить свежие новости. «Председатель, я выяснил то, что вы просили». «Отлично, какие новости?» Посмотрел на него Юмин Хан. «Это... Секретарь Ким крайне остерегался чужих глаз и ушей, поэтому он наклонился к уху Минхана и прикрыл со ладонью, чтобы прошептать свои находки. Я подал запрос в ассоциацию. Они ответили, что Сон Джингу, охотник Ким, всё это время находился в Японии. Он должен вернуться в страну только завтра или позже. Председатель задумался. Он сидел там, понимая, что никто другой не способен на такое, кроме самого охотника Сон Джингу. Но в конце концов Именхан должен был признать, что его предположение оказалось неверным. Теперь он понял, что это не мог быть этот молодой охотник S-ранга. Если так, то почему? Хотя его догадка была опровержена двумя фактами, почему-то в глубине его сердца всё ещё сохранялось подозрение. Он просто не мог этого понять. Однако председатель и Именхан и Чонву имели нечто общее. А именно, они сохраняли решимость попасть в затруднительное положение, из которого не могли выбраться. Понятно. Ивенхам продолжил. Доктор сказал, что я достаточно здоров, чтобы прямо сейчас пробежать марафон. Я вернусь на свой пост завтра, поэтому, пожалуйста, сделай соответствующие приготовления. Можно сказать, что это было больше похоже на него. Поняв, что настрой председателя остался таким же, как и раньше, Спитер Ким едва сдержал смех и ответил: "Шер, вы знаете, как вас сейчас называют с ми". Было очевидно, что сейчас в округе хаос, потому что человек, который ещё вчера был на смертном одре, встал на ноги как ни в чём не бывало. Тем не менее, почему такое событие должно рассматриваться как нечто великое? Ивенханс спросил без единого заметного изменения настроения. "И как же они меня называют на этот раз?" «Неуязвимый, сэр! Они называют вас неуязвимым!» С ухмылкой ответил господин Ким. «Неуязвимый? Вот как!» И Менхана было очень тяжело заставить улыбнуться. Но сейчас, когда он услышал свое прозвище, уголки его губ слегка изогнулись. «Неуязвимый!» Это ему понравилось. СМИ давали ему бестолковые прозвища вроде «Рука Мидаса» или даже «Покер Фейс». Но к его удивлению, на этот раз ему удалось придумать прозвище, звучащее настолько хорошо. Ха. И Менхан неспешно поразмыслил над своим новым прозвищем и довольно улыбнулся. Неуязвимый. Значит, неуязвимый. Пожалуй, это прозвище идеально подходило ему, ведь он никогда не склонялся перед препятствиями, встречающимися на его пути. И даже сумел пережить угрозу смертельной болезни. Либенхард с благодарностью принял свой второй шанс и удовлетворённо улыбнулся. Мне и правда нравится это, произнёс он. Пока Корея содрогалась от новостей о председателе Имэнхане, Джинву пробрался обратно в Японию и в итоге сумел собрать всех 29 теневых солдат-гигантов. Наконец-то. Парень был очень доволен. Чувствуя эмоциональный подъем, Джин Ву выстроил солдат-гигантов в линию, начиная с первого до двадцать девятого. Процесс поиска останков гигантов для извлечения новых солдат напомнил ему какую-то видеоигру. Но плод его тяжелого труда был значительно вкуснее, чем любой квест в видеоигре. Он даже почувствовал себя виноватым за такое неудачное сравнение. «Теневой солдат-гигант номер двадцать девять». Охотник смотрел на внушительные фигуры 29 солдат-гигантов. От их тел постоянно исходил чёрный дым. Джин Ву ощущал себя так, как будто он собрал новую армию из тысячи солдат и боевых лошадей. Немного обидно, что один из них сбежал из моей хватки, но кроме одного самого огромного монстра-гиганта, охранявшего врата, всего в Японии появилось 30 монстров типа гигант. Но один из них сбежал в океан, и о тень уже нельзя было излечь. Тем не менее, чувство выполненного долга вспыхнуло в сердце парня, теперь, когда он успешно собрал всех 29 из них. Высокие гиганты гордо стояли в своейобразной точке сбора. На их фоне разрушенный городской пейзаж внезапно приобрёл некоторую полноту и не выглядел так ужасно. Конечно, Джинву вызвал своих гигантских солдат не для того, а чтобы украсить этот пустой город, и не для того, чтобы просто полюбоваться своей новой коллекцией солдат-гигантов. Он еще раз осмотрел солдат-гигантов и обратился к ним. «Кто из вас самый сильный?» Необходимо было найти одного солдата среди гигантов, который мог служить в качестве их лидера. Точно так же, как Беру и его батальон муравьев и крестопотальёном элитных солдат и Феникс батальона высших орков. Гиганты с любопытством оглядывались друг на друга, и никто не решался сделать шаг вперёд. Стоящий рядом Берр не мог более выносить это зрелище и громко завыжал. Плечи гигантов резко дрогнули от этого мощного визга. Он казался таким мощным, что казалось, мог разорвать атмосферу в клочья. Но опять же, некоторые из них были убиты Берром, и пусть даже остальные посчастливились избежать такого участи, они всё равно должны были ощутить явный разрыв сил между лидером Муравьёв и ними. И не трудно понять, почему они боялись его. Только после того, как они выслушали своеобразное оругательство от Берра, один из солдат гигантов нерешительно поднял руку. Берр повернулся и поклонился своему повелителю. Джену вы поднял большой палец вверх, чувствуя себя довольно впечатлённым результатом мешательства Бэра. Отличная работа, похвалил он. Но потом кое-что случилось, что-то, чего Джену и Бэр никак не ожидали. Другой солдат-гигант увидел, как его собрат поднял руку, и также решил поднять свою. По блеску в его глазах можно было прочитать: "Что бы там ни было, но я лучше, чем этот парень". Ох, как оказалось, проблема была не в том, что они колебались и ждали, пока кто-то возьмет на себя инициативу. Они просто не знали, кто из них самый сильный к этому моменту. Джануу слегка охмыльнулся от этой неожиданной ситуации, затем вызвал двое гиганта вперед. «Двадцать второе и шестое, выходите вперед!» У номера шесть необычайно большие кулаки, а двадцать второе выглядит весьма крепким. Они храбро шагнули вперед. Джин-Ву прищурился. Хм. Точно так же, как и суждение этих двух солдат, их индивидуальное количество магической энергии было очень схожим. Даже превосходное сенсорное восприятие Джин-Ву с трудом отличало их. Теперь, когда дело дошло до соперничества, оставался только один способ решить этот вопрос. Джин-Ву широко улыбнулся. «Полагаю, вы оба готовы, верно?» Мысленно обратился он к своим новым солдатам. Номер 6 и номер 22 стояли лицом друг к другу, и их глаза излучали пламя, рожденное сильным желанием не сдаваться ни смотря ни на что. Начинайте. Как только Джин Ву дал сигнал, два гигантских солдата вступили в ожесточенный бой. В завершение долгой схватки номер 6 и его большой кулак сумел побить номер 22 с минимальным перевесом. Отличная работа. «С этого момента номер шесть назначается командиром батальона солдат-гигантов», – объявил Джин Ву. Победивший гигант поднял кулаки высоко в воздух, побуждая других теневых солдат, наблюдавших за боем, громко поздравлять его. Итак, вопрос с командиром гигантов мы решили. На этот раз Джин Ву наконец завершил все свои дела в Японии, затем он вызвал окно статистики. Окно статистики. Наряду со знакомым механическим звуком Тилинь, Стена текста и цифр развернулась перед его глазами. Имя Сон Чжонгу, уровень 122, класс повелитель теней, титул охотник на демонов, экстра 2. ХП 65230, МП 115160, усталость 0. Статистика: сила 292, выносливость 281, ловкость 305, интеллект 310, сенсорика 270. Наступна очкофт для распределения 0. Снижение физического урона 65%. Навыки: пассивные навыки. Неизвестно, уровень максимальный. Стойкость уровень 1. Мастер короткого меча, уровень максимальный. Активные навыки. Живое серебро, уровень максимальный. Запугивание, уровень 2. Яростный удар, уровень максимальный. Шквал кинжалов, уровень максимальный. Скрытность, уровень 2. Власть правителя, уровень максимальный. Специфические классовые навыки. Активные навыки: Извлечение тени уровень 2, Сохранение тени уровень 2, Территория правителя уровень 2, Амен тенями уровень 2. Экипированные предметы: Шлем Красного рыцаря, ранг S, Серги повелителя демона ранг S, Ожерелье повелителя демона ранг S, Рубашка искателя истины ранг А, Рукавицы искателя истины ранг А, Штаны искателя истины ранг А. Обувь искателя истинный ранг А, результаты его японской экспедиции было трудно не заметить. Значения его характеристик, рост которых превзошел все разумные ожидания, были первыми строчками, на которые он обратил внимание. Каждая из его характеристик теперь находилась около отметки 300, в то время как интеллект недавно перевалил за это число. После получения согласованных инвестиций в течение, наверное, самого долгого простоя. Всё это было результатом от получения наград за ежедневные квесты, которые он стабильно выполнял каждый день, от поднятия уровня во время охоты на монстров типа гигант, а также от защитных артефактов, которые он купил в лавке, потратив всё своё золото. Набор вооружения искателя истины. До сих пор он не заботился ни о каких доступных предметах в лавке. Однако он понятия не имел, насколько сильны другие повелители. и правители те, кого упоминали в статуе ангела и король гигантов и поэтому он подумал что ему могут понадобиться какие-то инструменты чтобы защититься если он столкнётся с этими сильными противниками где-нибудь по дороге король гигантов был наполовину труп часть его сил была запечатана Но даже при этом он был довольно могущественным поэтому стоит ожидать что другие будет овладать поистине чудовищным уровнем силы. Жену вспомнил тех шестикрылых ангелов, с которыми он встретился в воспоминаниях Повелителя теней. Если он планировал сразиться с ними лоб в лоб, то ему просто необходимо было стать намного сильнее. Он перевёл свой взгляд со списка экипированных предметов обратно на значение уровня. Уровень 122. Одного убийства Повелителя хватило, чтобы получить восемь уровней за раз. Он и представить не мог, как высоко сможет забраться, когда начнётся сражаться против этих повелителей или как их там зовут. Беение в груди. Оно было от страха, а прямо под этим страхом он также мог почувствовать пульсацию своего сердца от волнения. Я подниму уровень. И вся сила, полученная благодаря прокачке, станет основой, фундаментом и опорой его усилий, направленных на защиту всего, что ему дорого. Его сердце мощно билось. Симфония двух сердец, сильно бьющихся одновременно, было достаточно, чтобы вызвать тупую ноющую боль в ушных каналах. Однако эта боль приносила ему даже некоторое удовольствие. Хорошо. Жанву почувствовал чьё-то приближение и спрятал своих теневых солдат обратно в тень. Неподалёку от места, где он находился, вертолёт японской ассоциации, прибывший за ним, совершал шумную посадку. Первым делом он отправился домой. Чувствуя себя по-настоящему счастливым, Джин Ву забрался в вертолёт. Том 14, глава 9. Правительство Японии предложило Джин Ву шикарный номер в пятизвёздочном отеле, чтобы он смог передохнуть перед вылетом из страны. Он же собирался воспользоваться обменом тенями, чтобы не тратить время на ожидание самолёта. Так что охотник думал о том, чтобы отказаться от такого жеста благодарности. Но тогда... «Пожалуйста, помогите нам избежать участи с той страной, которая дурно обошлась со своим спасителем! Ведь о нас все будут думать!» «Так, говорить, пойдут слухи, очень просим вас, охотник, ним!» Но услышав отчаянную просьбу японского правительства, Джин-ву в конце концов изменил свое решение. И вот настал момент, когда парень впервые вошёл в огромный люксовый номер. Предположительно, он стоил больше трёх с половиной тысяч долларов за ночь. Первой мыслью парня было «Это и вправду нормально, что я проведу ночь один в таком огромном и роскошном номере?» Затем Джануу принялся рассматривать бестящую мебель, которая сверкала так, будто бы была куплена только вчера. Затем он не спеша подошёл к панорамному окну, чтобы выглянуть наружу. Перед ним, как на ладони, растелился ночной город. Яркие разотцветные огни домов и заведений сияли со всех сторон. Он уже где-то слышал, что чем лучше вид, тем выше стоимость недвижимости. Как и ожидала, вид города, окутанного ночной темнотой, был не менее поразительным, чем цена, которую за это просили. Только подумать. Такой великолепный город был практически уничтожен кучкой монстров. Вспомнив зрелище разрушенного Токио, подумал про себя Джин Ву. На самом деле он почувствовал некоторое облегчение от того, что добрался сюда прежде, чем все было окончательно уничтожено. «Ладно, надо просто поспать», — решил Джин Ву. После нескольких ночей, проведенных на улице, эта ночь в отеле оказалась чертовски прекрасной. На следующее утро... Близилось время отбытия, и к нему прибыли работники Японской ассоциации охотников, чтобы его сопровождать. «Доброе утро, охотник ним!» На чистом корейском поприветствовал его работник ассоциации, которому было поручено сопровождать Джин Ву. «Мы приготовили транспорт, который доставит вас в аэропорт». Как же это было вовремя. Ему уже становилось скучно сидеть в четырех стенах номера. Джин Ву взял свою сумку, которая лежала где-то в углу, и вернулся в двери». Поехали прямо сейчас. А? Ага. Когда Дженву уже собирался выйти из номера, работник смущённо спросил: "А хоть ни к ним. У вас случайно нет какой-нибудь другой одежды?" Дженву мог от... понять, от чего у работника была такая реакция. На всей его одежде были заметны следы от крови и пота, которые были явным доказательством напряжённых битв, через которые он прошёл за последние пару дней. Хотя Я пытался быть как можно аккуратнее. На самом деле было просто невозможно увернуться от каждой из многочисленных капель карави, которые летели с тел гигантов, поскольку остальная его одежда была в таком же жалком состоянии. Всё, что он мог это беспомощно пожать плечами в ответ. Работник внезапно ухмыльнулся и вежливо предложил: "Если вы не против, то можем Может, мы приготовим для вас ещё один комплект одежды?" Это было одно из лучших предложений за весь день. Ему было совсем не обязательно ходить вот так в окровавленной одежде, а прятаться по углам, как какой-то п... преступник, тоже не особо хотелось. Работник, увидев, как оживился Чжин У, понял его ответ и с улыбкой произнёс: "Мы позаботимся об этом прямо сейчас. Пожалуйста, подождите здесь ещё немного. Похоже, что запасная одежда была приготовлена заранее". Потому что после звонка работника, не прошло и десяти минут, как в номер, принчалось несколько человек с чемоданами. Уже лица Джин Ву отразилось подозрение, на что работник с довольной улыбкой ответил. Мы подумали, что может случиться что-нибудь подобное, так что подготовились заранее. Джин Ву наблюдал за тем, как быстро сортировали чемоданы, и едва сдерживал свое изумление. Не было ли это слишком хорошо организовано для чего-то заготовленного так на всякий случай. Если вам нужно что-нибудь ещё кроме одежды, Чэнь Ву быстро замахал руками. Нет, нет, нет, нет. Всё в порядке. Того обслуживания, которое он уже получил, было более чем достаточно. Он вдруг осознал, что японская ассоциация охотников старалась для него изо всех сил. Чэнь Ву окинул взглядом чемоданы. прежде чем выбрать один, который, казалось, был с его размером одежды. Сменив прикид, парень встал перед зеркалом, чтобы взглянуть на себя. Все приготовленные костюмы были отличного качества. Теперь Джин Ву выглядел как совершенно другой человек. «Эй, а я неплохо выгляжу!» Его лицо распылось с довольной улыбки. Он заправил рубашку и развернулся. Работник ассоциации, который до этого... паниковал насчет нехватки костюмов, ахнул от восхищения. «Этот костюм отлично на вас смотрится, охотник ним!» Совершенно без лести воскликнул он. «Поехали!» «Вас понял, наши сотрудники понесут багаж, охотник ним!» В этот момент, будто бы ожидая этих слов, в номер вошли двое работников крепкого телосложения и взяли вещи Джинву. Видимо, японская ассоциация охотников очень хорошо позаботилась о том, чтобы ему не было нужно даже пальцем пошевелить. И даже когда они вышли из пятизвёздочного отеля, к нему всё ещё относились как к королевской особе. И вскоре чёрный седан, в котором сидел Джин Ву, направился в сторону аэропорта. Когда машина уже подъезжала к аэропорту, Джин Ву начал понимать, почему японская ассоциация так внимательно отнеслась к его внешнему виду. Он увидел из окна огромную толпу людей, Казалось, их тут бесконечно много. Джинву потерял дар речи и молча продолжал смотреть в окно. А работник ассоциации явно восторженным голосом сказал ему. «Все собравшиеся здесь сегодня хотели бы... хотя бы одним глазком взглянуть на вас, прежде чем вы улетите, охотник ним». Парню слабо верилось, что люди пришли сюда сами. Слишком уж их было много. «Сколько же человек здесь сегодня собралось?» Задал интересующий его вопрос Джин Ву. «Это не точное количество. Но мы предполагаем, что здесь больше сотни тысяч человек, охотник Ним». Любезно ответил работник. «Так много?» Дорога, по которой ехал Джин Ву, была плотно огорожена. Когда они повернули за угол, там стояла такая же толпа, а то и больше. Снаружи стоял Гу, все ожидали появления легендарного охотника. «Сон Ним!» Вы герой спасший Японию от страшной гибели. С точки зрения Джин У, он просто сделал то, что мог. Но ведь совершить такое было по силу только ему. У японцев не было иного выбора, кроме как дрожать в отчаянии, увидев монстров-гигантов по телевидению или собственными глазами. Никто не желал помочь справиться с катастрофой национального уровня, которая развернулась в Японии. Вместо этого все в один голос твердили, что страна была обречена. Но тогда один человек из соседствующей страны, Южной Кореи, человек, который был более знаменит, чем сам президент страны, глава Корейской ассоциации Го Гун Хи дал заявление, которое быстро достигло ушей отчаявшихся японцев. «Есть один такой человек». Существует охотник, который изъявляет желание поехать в Японию и избавиться от монстров-гигантов. Многочисленные японцы, наблюдавшие за пресс-конференцией в прямом эфире, затаили дыхание. Их взгляды были прикованы к экранам телевизоров. Кто же этот охотник? Все задавались этим вопросом. Когда репортер задал главный вопрос, президент ассоциации Го Гун Хи прислонился к микрофону и четко ответил. Это охотник Сон Джин У. Уже было общеизвестно, что Джин У в одиночку убил всех монстров-муравьёв уровня S, которые занимали остров Чеджу. Все три слова Сон Джин У вызвали целую бурю эмоций по всей территории Японии. Для японцев Джин У стал единственным лучиком надежды. Через неделю, как он и обещал прежде чем выехать из Кореи, Джин У полностью уничтожил всех монстров-гигантов. на территории Японии. И уже собирался был отправиться обратно. Было просто неизбежно то, что бесчисленное количество японцев собралось здесь, чтобы в последний раз взглянуть на свою легенду. Работник ассоциации объяснил ему, если бы страна не проходила через весь хаос с разборками повреждённых местностей, то пришло бы ещё больше людей. В конце добавил: Честно говоря, наш премьер-министр тоже хотел бы встретиться с вами, чтобы выразить свою благодарность охотник Сон Джин Ву. Мы могли бы попросить вас ещё и об этой услуге. Выражение лица работника ассоциации было намного серьёзнее, чем когда-либо раньше. Джин Ву мог легко догадаться, что этот парень был под невероятным давлением вышестоящих. К несчастью, желания Джин Ву совершенно не изменились. Он по-прежнему не хотел никаких встреч. Ответ его остался таким же, как и тогда. Не хочу тратить время на необязательные вещи. Работник ассоциации расхотался, увидев прямолинейность Чен Вуя, он ответил, понимающе кивнул. Ха-ха, я понимаю. Пока они продолжали говорить ещё о чём-то незначительном, машина, которая фрезла, наконец подъехала ко входу в аэропорт. И, как обычно, Джин Ву спокойно вышел из машины и ступил на плитку. Но в этот самый момент его оглушил звук жарких аплодисментов со всех сторон. Джин Ву откинул взглядом собравшуюся толпу. «Охотник Ним! Охотник Сон Джин Ву!» От Отовсюду выкрикивали его имя. Он не мог разобрать ничего из того, что они говорили. Но, опять же, блеск их глаз, голоса и жесты помогли ему преодолеть этот языковой барьер. Он чувствовал бесконечную благодарность и уважение людей, всем нутром ощущал всепоглощающую радость. И наблюдавший за этим зрелищем из его тени верный быстро завёл с ним беседу. О, мой король, ваши верные подданные выражают своё искреннее преклонение и поклонение пред вами, мой повелитель. Это не так. О, мой король, Может быть, будет лучше, если вы помашете рукой и признаете ваших подданных? Эй, я же сказал, что это не так. Откуда этот парень знал и понимал все эти странные вещи? Женгу уже было собирался проигнорировать совет Перо и развернулся, но затем он остановился и задал своему солдату-муравью вопрос. Кстати, остальным муравьям нравится, когда ты, ну, признаешь их, как ты выразился. Бер гордо ответил. Джинву прям почувствовал, как тот встал в горделивую позу. «Конечно, мой король!» Хотя этого следовало ожидать. Все-таки Бер обладал навыком, который поднимал боевую мораль своих солдат-муравьев всего лишь от его крика. Джинву кивнул. Все эти люди пришли, чтобы проводить его. Была ли причина не поприветствовать их в ответ? Джинву остановился и снова повернулся лицом толпе. Он замешкался, неловко поднял свою левую руку и начал размахивать ею перед людьми, что с обожанием смотрели на него. Звуки аплодисментов стали ещё громче, и вскоре к ним добавились одобрительные выкрики. Только тогда он заметил, что работник ассоциации, которому было поручено сопровождать жену, тоже изо всех сил ему хлопал. Уголки его глаз начали краснеть от переизбытка чувств. Спасибо. Огромное вам спасибо, охотник ним. Мы благодарны вам за всё. У работника ассоциации уже покраснел нос. Он вытирая глаза рукавом рубашки, обратился к Джинву. Пора идти, охотник ним. Самолёт скоро вылетает. Жду, медленно кивнул. И даже тогда шум аплодисментов не стихал. Люди продолжали хлопать, когда его спина уже скрылась из виду. Самолёт, который должен был увезти Джинву поднялся, сопровождаемый больше, чем сотней тысяч человек. На следующий день некий хорошо известный японский публицист написал и опубликовал следующие слова: "Если бы глава их страны выбирался исключительно поддержкой её стран, то в тот день они наверняка бы выбрали первого и неместного премьер-министра". В богатом особняке одного из пятерых охотников особого уровня Кристофера Рейда Он внезапно проснулся посреди ночи. Причиной послужил окружающий его шум. Как один из лучших охотников, признанных миром, он бы не смог уснуть ни на день, если бы обращал внимание на каждый шорох, какой только мог услышать. Но вся соль была в том, что проснулся он совсем не от того, что вокруг него было слишком шумно. Нет, всё было как раз наоборот. Почему здесь так тихо? Жуткая мёртвая тишина. Все возможные окружающие звуки, которые он мог услышать, пропадали, как только он прислушивался, будто бы были ложью с самого начала. Все шорохи тонули в темноте, как брошенные в воду камни. Райтс соскочил с кровати и открыл дверь в спальню. Странно, но он никак не мог ощутить присутствия нескольких нанятых им помощников. которые должны были быть где-то в особняке. В воздухе витала мрачная и жуткая атмосфера. Как будто бы он вошел в заброшенный дом. Кристофер Рейд молча выглянул в пустой коридор из своей комнаты. После подошел к столу, взял оттуда бокал для вина. Затем вернулся обратно и швырнул его в коридор. Бокал вылетел из его руки и описал небольшую дыгу в воздухе, прежде чем упасть на пол и разбиться на мелкие осколки. Все еще никаких звуков. Ни-че-го. В этот момент по его спине пробежал неприятный холодок. Он понял, что произошло нечто, чего не должно было случаться. Его обостренные ощущения подавали просто бешеные сигналы тревоги. Они предупреждали его, что он столкнулся с опасностью, невиданный им раньше. Его и он инстинктивно серьёзно советовали ему сделать одно конкретное действие, и прямо сейчас. Он быстро отошёл от дверного проёма, затем рванул к своей прикроватной тумбочке, на которой лежала его мобильная и в то же время открыл один из ящиков. Внутри лежал смятый клочок бумаги. На нём были написаны следующие слова: Если вам нужна помощь, пожалуйста, позвоните по этому номеру. Президент корейской ассоциации охотников Гогунхи соединит вас с этим человеком. Заместитель главы бюро охотников, уходя, оставил эту записку дворецкому. Кристофер Рид узнал об этом немного позже и мгновенно впал в ярость. Он уже думал сразу же избавиться от неё, но не смог этого сделать, потому что перед ним постоянно всплывало заволнованное лицо госпожи Силнер. Неужели госпожа Действительно предсказала наступление такого момента, как этот? Он не знал точного ответа, но если хотел это выяснить, сначала ему нужно было выжить. Кристофер Рейд быстро перевернул записку. На обратной стороне был написан номер президента ассоциации Гугунхи. Похоже, что кореец свободно владел английским. Так что здесь не должно было быть никаких проблем из-за языкового барьера. Как только Рид сделает этот звонок, то получит помощь от мистера Сона. Он был абсолютно уверен, что будет читать не король этого корейского охотника. Через пару дней после того, как этот глупец вылетит в Японию. Как ни крути, оказалось, что этот парень слегка себя переоценивал, но мнение Рида очень быстро изменилось, когда он увидел возможности, призыванных этим человеком существ. Набор навыков мистера Сона был вполне настоящим. Госпожа Сэлнер говорила ему об этом ранее. Охотник Сон Джинву, только он может помочь защитить вас. Раз уж она сказала это, то в её словах мог быть и толк. Кристофер Эрит быстро набрал названный номер, вернее, попытался. К несчастью для него, его пальцы застыли, когда он почувствовал присутствие двоих за своей спиной. Было уже слишком поздно спрашивать или сообщать кому-то об этой ситуации. Так что Рид положил свой телефон и без единого звука поднялся. Первым, кого он увидел, медленно обернувшись, был блондин с широкой улыбкой на лице. Одна из рук этого парня была заткнута в карман, знак явной расслабленности. Такое расслабленное поведение было бы невозможно наблюдать от обычного человека. который вторгся в дом охотника уровня С. А ведь у него был один из высших уровней во всем мире. Кристофер Рейд тихо спросил. «Кто вы?» Блондин стоял перед ним, за ним находилось еще двое. Итого трое посторонних. Было неизвестно, смог бы он сразить стоящего перед ним. И вдобавок к тому, в помещении находилось еще двое врагов похожего уровня. По бруида пробежала капля холодного пота. И когда она прошлась по его брови, затем по виску и дальше вниз по щеке, она остигнув его подбородка, блондин заговорил: "Если вы будете пытаться помогать этим людям во время ваших попыток, то вы никого не спасёте". О фрагмент бриллиантового света. И что хуже, его голос звучал действительно странно, как будто бы он был не из этого мира. Язык монстров? Брови Кристофера резко подскочили вверх. Какого хера ты сейчас сказал? Блондин посмотрел на реакцию изволнованного рейда и затем приложил палец к губам. Тссс, я не с тобой разговаривал. Услышав в этот раз чистый английский рейд задержал дыхание. Его глаза раскрылись еще шире. Существо, которое могло свободно говорить и на языке людей, и на языке монстров. Насколько знал Кристофер Рейд, Такого человека не существовало в мире. Не должно существовать. Затем палец блондина указал на небо. Вон там. Я говорю с парнем вон там наверху, который связан с вами. Конечно, Жюри нет никак не мог связать концы с концами из того, что говорил этот блондин. Но он был уверен в одном. В том, что этот свето... светловолосый парень сейчас смотрел на него свысока. По комнате мощным эхом прокатился разирённый голос Кристофера Ридера. "Заслабака меня принимаешь?" Его глаза сгорели багровым огнём. Скорее по всему его телу начали гулять языки пламени, и его фигура становилась всё крупнее, меняя красный на более яркий. Вся мебель, попавшаяся под ударную волну этой метаморфозы, была сметена и отброшена в разные стороны. Теперь он походил на бога огня. Из глаз фигуры ростом 4 метра вырывалось настоящее обжигающее пламя. «По меньшей мере, я заберу одного из вас в ад с собой!» Кулак Кристофера Рейда столкнулся со стеной и спровоцировал мощный взрыв. Двое стоявших за блондином отошли в сторону, чтобы увернуться от обломков взрывающейся стены. Теперь они полностью показались в воплощении духовного тела. Человек может проявлять духовное тело, и они с неким интересом взглянули на новый образ Рейда. В это время пол, на котором он стоял, начал кипеть и плавиться. Впервые со времен самой ужасной катастрофы, которая выпала на долю людей, Рейда на Камеша, он приготовился умереть. Пламя, обвивающее его, словно змея, стало еще более яростным. Создавалось ощущение, что языки этого красного огня хотят поглотить всё вокруг. И пока всё вокруг уничтожалось его яростным пламенем, он стоял посреди этой разрушительной бури и рычал так громко, что сотрясалась земля. Умрите вы, грёбаные монстры ублюдки. Том 14, глава 10. Каковы были шансы увидеть знакомое лицо на соседнем месте после посадки на самолёт? Стёрдесса проводила Дженву в отсек первого класса. Но прежде чем парень успел занять своё место, он опросил взгляд на своего временного соседа. Затем довольно раздражённо произнёс: "Я, надеюсь, вы не станете делать вид, что это совпадение. Я был бы очень рад, если бы это сделал, но, да, это звучит немного натянуто, не так ли?" Чжинву никак не мог привыкнуть к тому, что этот голубь боглазый иностранец Так бегло и хорошо говорит на корейском. Это все еще оставалось для него довольно необычным опытом. Он не сводил пристального взгляда с мужчины, усаживаясь на свое место. «Мы встретились снова, мистер Адам Уайт», — проговорил Джин Ву. «Для меня большая честь снова поговорить с вами, охотник Ним», — ответил мужчина. Старший агент Американского бюро охотников Адам Уайт по-прежнему вежливо улыбался, наклонив голову. Он вел себя так же, как и во время первой встречи. Джингу осмотрел остальную часть салона первого класса. Ах, вот почему. Во время посадки он сразу обратил внимание на то, что в салоне первого класса присутствовали два довольно сильных охотника, но теперь он мог рискнуть предположить, что они также были связаны с бюро охотников. Двое мужчин в черных деловых костюмах встретились с Джингу взглядами, и молча кивнули знак приветствия. Парень всегда задавался вопросом. Почему эти агенты, включая сотрудников отдела наблюдения из ассоциации, а также этих двоих из самолета, ходят повсюду в черных деловых костюмах? Можно подумать, будто это их униформа. Они что, хотят намеренно показать всем, что являются агентами какой-то организации? Пока Джин Ву изучал взглядом этих мужчин, Его в голове кружились ненужные мысли. В то же время Адам Уайт восхищенно вздохнул. «Вы встречались лишь один раз, но вы все еще помните мое имя. Это честь для меня», — с бежливым тоном проговорил он. «Ну... давайте просто скажем, что наша первая встреча была слишком запоминающей, чтобы ее запыть», — ответил Джин Ву. «Я хотел бы принести извинения за события того дня». Мы совершенно не ожидали, что способности охотника мадам Селнер не смогут достичь, жену бы слегка отмахнулся. Что касается извинений, он уже и так достаточно наслушался их от самого заместителя директора. Он почувствовал себя сытым по горло ими еще в тот самый день. Ему не хотелось снова поднимать этот вопрос. Тем не менее, ему было любопытно, почему агенты бюро появились перед ним таким неожиданным образом. Ему показалось, что они уже сдались в попытках привлечь его. «Я думал, что наши переговоры полностью провалились», – произнес он. Голос Джин Ву стал ниже. В этот момент дружелюбная улыбка пропала с лица Адама Уайта. «Мы понимаем, что довольно грубо навязываться к вам без предварительного предупреждения». Но случилась не одна неотложная ситуация, и у нас просто не было другого выбора, кроме как связаться с вами. Джин Ву внезапно вспомнил новость о вратах С-ранга, появившейся где-то в восточной части США. Может быть, вы, ребята, тоже не справились с этими вратами С-ранга? А нет, дело в другом. Мы позаботились о той проблеме. Если речь идёт не о вратах С-ранга, то какая ещё проблема может быть? Может ли это быть как-то связано с тем, что он убил короля Гикантов? Когда Дженву проявил явный интерес, Адам Уайт не стал медлить и достал ноутбук. На его экране появился видеоклип, на котором были видны густые клубы тёмно-чёрного дыма. Впечатление было такое, как будто где-то разразился крупномасштабный пожар. Адам передал ноутбук Джин Ву, чтобы тот мог посмотреть запись. На видео было видно, что пожарные изо всех сил старались опуздать пламя. Но несмотря на все их усилия, оно становилось всё сильнее и сильнее. Это пламя определённо содержало магическую энергию. «Что не так с этим огнём? Мы не можем его потушить!» «Это какое-то ненормальное пламя! Эй, сюда! Уходите оттуда!» Вы превратитесь в древесный уголь, если вас коснётся огонь. Пожарные были в панике. Казалось, они опробовали все методы борьбы с огнём, какие только были в их распоряжении. Но бушующее пожарище не подавало и намёка на ослабление. На самом деле пламя только усиливалось и постепенно окружало пожарных. Одно опалённое дерево упало, задев другое дерево. Огонь разносился всё дальше и дальше. Это была цепная реакция, порождающая бесконечный ад. Сдымающееся к небу пламя продвигалось вперёд, как мощная приливная волна. «Боже мой! Где наши подкрепления? Когда они прибудут?» И они прибыли. В мгновение ока появился вертолёт, из которого вышло несколько охотников типа маги. Они начали изливать на пламя магию водного типа. После нескольких десятков залпов магической водой по горящему лесу огненный ад наконец стал подчиняться. Джинву внимательно смотрел на видео. Все эти парни охотники высшего класса, оценил он. Судя по силе их магических заклинаний, сомнений практически не было. Они наверняка являются охотниками высшего ранга. Пламя слабо поддавалось контролю, а буждать его не удавалось. Пока несколько высокоранговых охотников не объединили свои силы, этот факт подтверждал то, что причиной пожара также должен был быть какой-то адский охотник. О, господи. Охотники, мы мы спасены. Спасибо за помощь, охотники. Пожарные продолжали выражать своё восхищение и постепенно погасили огонь, который потерял большую часть своей силы. Если бы охотники прибыли на секунду позже, то в этом месте наверняка произошла бы значимая человеческая трагедия. «Давайте пойдем дальше!» Огонь гаснет. «Мы сделали это!» «Мы потушили огонь!» Видео приближалось к концу. Джин-Ву показалось странным, что оно было показано ему. Он вынужден был спросить, «Зачем ты мне это показываешь?» «Конечно, было интересно посмотреть. Но люди, обратившиеся к нему из-за какого-то лесного пожара в США, не имели для него особого значения. Адам Уайт протянул руку и промотал немного дальше. Здесь, пожалуйста, посмотрите концовку, попросил он. Парень, снимающий видео, запечатлел густой чёрный дым, поднимающийся вверх. Затем он двигался вглубь выжженного леса, пока камера не уловила источник этого ада. Судя по радиусу поваленных деревьев, здесь должен был произойти невероятно мощный взрыв. А в его эпицентре лицом вниз лежал одинокий труп. Не было необходимости подтверждать, была ли жертва еще жива. В груди трупа была широкая дыра. Должно быть это именно то место, где находилось сердце. Чтобы потушить пожар, вызванный этим человеком, пришлось задействовать огонь. тысяча восемьсот пожарных и четырнадцать охотников-магов, сообщил американец. Мало того, все они были охотниками высшего ранга. Четырнадцать высокоранговых охотников работали в полную силу, чтобы потушить огонь, в то время как его источник уже погиб. Только по этому факту Джин Ву мог сделать обоснованное предположение о личности, лежащего на земле. Может быть, он... Когда Джин Ву посмотрел на Уадам Адама Уайта, Тот ответил с мелохоличным настроением. «Как я и думал. Вы узнали его?» «Действительно, это был Кристофер Эйд, охотник Ним. Глаза Джингу расширились от шока. Это было невероятно. Но как такое возможно? Особо уполномоченный охотник, один из лучших в мире, был кем-то убит. Нам тоже не хочется в это верить, но он определенно был убит», — подтвердил Адам. Под конец видео один из пожарных перевернул тело Кристофера Рейда на спину. Таким образом можно было лучше рассмотреть его. Там была не только дыра в груди. На его теле также имелось ещё несколько ужасных ран. Они определённо указывали на серьёзную битву. И наконец вот это. Адам Уайт вытащил несколько фотографий из кармана и сказал: "Это фотографии существа, которое мы в бюро охотников подозревая в том, что оно является виновником произошедшего. Существо Джон почувствовал удивление не только из-за того, как Адам Уайт выразился. Он говорил не о мужчине или женщине, то есть вообще не о человеке, он имел в виду нечто. Скорее внимательный взгляд корейского охотника опустился на эти фотографии. Не было нужды даже присматриваться к ним ближе. Джон просто встал со своего места и поманил американца пальцем. Адам Уайт также поднялся со своего кресла вслед за парнем. «А? Что?» – мужчина широко раскрыл глаза от удивления. Джин Ву использовал власть правителя, чтобы притянуть к себе американского агента. Он схватил его за воротник. Теперь они были достаточно близко друг к другу. Их носы практически соприкасались, и Джин Ву произнес голосом на несколько октав ниже, чем раньше. И если вы задумали устроить какой-то розыгрыш, то никто из вас не выйдет отсюда живым. И это была явно не пустая угроза. Холодные глаза Джинву блестели, как у дикого свирепого зверя, когда он выразил своё смертельно опасное намерение. Адам Уайт, несмотря на крепко сжатый воротник, всё же сумел выкрикнуть: "Не надо, не делайте этого". Конечно же, он кричал не на Джинву, а Его отчаянный крик в последний момент остановил двух высокоранговых охотников, собирающихся обрушиться на Джин-Ву. Успешно остановив действия, которые можно было бы назвать подливанием масла в огонь, Адам Уайт обратился к корейскому охотнику. «Это существо на фотографии вышло из подземелья. Скорее всего, он не тот человек, которого вы знаете». «Подземелье?» Джин-Ву ослабил хватку за воротник Адама Уайта. Немного отдышавшись, американец поспешно продолжил объяснять. «Излучение магической энергии от этого парня было аналогично излучению от монстров, и он внезапно напал на нашего охотника Эстранга». Взгляд Джин Ву опустился на фотографии, выпавшие из рук Адама Уайта. Человек, который попал в объектив камер наблюдения, был никто иной, как отец Джин Ву. «Мой папа вышел из подземелья и начал нападать на других охотников». В это трудно было поверить. Жен-Ву начало охватывать замешательство. Но Адам Уайт быстро прояснил. «Вы еще помните инцидент, который произошел несколько месяцев назад в штаб-квартире американского бюро охотников? Тот взрыв!» Как Жен-Ву мог забыть? В конце концов, этот инцидент вызвал немало шумихи во всем мире. Вокруг этого взрыва появилось множество безумных конспирологических теорий. Например, секретный эксперимент – вышедший из-под контроля. А безумный ши высокоранговый охотник или даже два пробуждённых S-ранга сражавшиеся друг с другом и так далее. "А ты хочешь сказать, что это дело рук моего отца?" спросил он. Адам Уайт кивнул. Он уложил одного из наших охотников и растворился в воздухе. Беру охотников продолжал тайно преследовать его, но это ничего не дало. Он словно исчез из нашего мира и так и не смогли найти его следов. Джиру молча слушал объяснение Адама Уайта. Я понимаю, что ты чувствуешь охотник ним. Однако, этот человек наш главный подозреваемый в этом деле. Во-первых, он имеет превосходство над другими охотниками. Во-вторых, он достаточно силён, чтобы справиться даже с пробуждёнными S-ранга. И наконец, его местонахождение было полной загадкой. Было бы странно, если бы бюро охотников не обозначило существо, похожее Сон Ильхвана. Одним из главных подозреваемых. Однако даже если бы он на 100% поверил слова Адама Уайта, глаза Джинву прищурились. «Зачем вы показываете мне эти фотографии?» «Международная конференция гильдий». «Во время международной конференции гильдий соберутся представители ведущих гильдий. Руководители бюро охотников планируют распространить среди них фотографии этого человека», объяснил «Американец». То есть они больше не будут держать расследование в секрете. Это также означало, что американское правительство серьёзно взбесилось из-за потери бесценного актива, называемого охотником особого уровня. И оно воспользуется теми, имеющими в сте их распоряжение ресурсами, чтобы выследить и задержать виновного. Международная конференция гильдии лучшее место для такого заявления. Убийство охотника особого уровня Это тема, которая, очевидно, будет уделена большое внимание собравшимися главами гильдии, а заявление Бюро Охотников, несомненно, усилит их интерес. — Мы в Бюро Охотников хотели бы поддерживать наши дружеские отношения с вами, ах... — Сон Жен-Ву, Охотник Ним... — проговорил Адам Уайт. — Итак, вы решили сообщить мне это, прежде чем состоится публичное заявление, не так ли? — уточнил Жен-Ву. Адам Уайт с трудом кивнул. Если будете присутствовать на конференции и увидите фотографии собственного отца, то вы, несомненно, будете шокированы и сбиты с толку этим, не правда ли? Было неизвестно, действительно ли это его отец, вернувшийся из подземелья. Или это существо, которое просто очень похоже на него. Смерть охотника особого уровня, появление существа, выдающего себя за сон Ильхвана, и, наконец, само расследование – Так вот, что заставило Бюро Охотников проявить внимание. Они, конечно, высоко ценили способности Джин Ву и не хотели становиться его врагами. Джин Ву продолжал молчать. Он мог чувствовать искренность Адама Уайта по его умаляющим глазам и голосу. Это было следствием эмоций, порожденных дружескими намерениями. Парень подумал о том, что мог и не сдерживаться в тот момент, когда тот предъявил фотографии. Однако с доказать о сыне не поспоришь. На снимках существо, похожее на иуаца, наступало на шею корейского охотника с американским гражданством Хуан Донсу. Он не мог опровергнуть предположения бюро охотников о личности этого существа. Мы просим вас разобраться. У нас не было другого выбора, кроме как сделать это, произнёс Адам Уайт. Только после этих слов Джин Вуд отпустил его воротник. Лицо мужчины сильно покраснело. Он прокашлялся и с трудом отдышался. Тем временем Чен Ву поднял с пола фотографии. Как бы пристально он ни старался рассмотреть снимки, человек на них определённо был его отцом. Его сердце безумно колотилось. Он осматривался всё внимательнее и внимательнее. Примерно в то же время пилот обратился к пассажирам через систему связи. Дамы и господа, самолёт приземлится в ближайшее время. Несмотря на небольшую заварушку в первом классе, самолёт без проблем приземлился на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Инчхон. Используя уменья скрытность, Чон У скрылся от глаз репортёров, ожидавших его на выходе. Первым делом после своего побега он позвонил Ю Джинхо. "А, Хённим, ты уже вернулся в страну?" услышал он бодрый голос. Возможно из-за того, что его отец полностью выздоровел. Голос Юджин Хо звучал даже радостнее, чем обычно. Он с энтузиазмом поприветствовал своего Хён Нима после возвращения. Однако Джин Ву не был настроен улыбаться сейчас. «Похоже, мне всё-таки придётся поехать в США на следующей неделе». «Пардон, ты говоришь о той международной конференции гильдии?» «Хён Ним, ты ведь не хотел присутствовать на ней», – удивился Юджин Хо. «Ситуация изменилась», – коротко сообщил охотник. Ему нужно было найти больше информации. Ему нужно было разознать всё. Ему нужно было какое-то веское доказательство, чтобы точно определить, является ли это существо его отцом или ещё чем-то ещё. Чтобы достичь этой цели, у него не было другого выбора, кроме как посетить международную конференцию гильдии. Можешь забронировать мне билет на самолёт? За его вопросом сразу же последовал ответ. В таком случае я немедленно закажу два обратных билета к нём. Адам Уайт долго не мог подняться, даже после того, как Джинву покинул самолёт. Он попытался встать на ноги, но они его не слушались. Охотники, сопровождавшие его, сразу же спросили: "С вами всё в порядке?" "Да, более-менее. Я просто не могу встал сейчас". Адам Уайт говорил так, будто пытался утешить сам себя. Охотники помогли ему встать на ноги. Поскольку он специализировался в области криминальной псих психологии, за свою жизнь ему пришлось немало пообщаться с довольно ужасными людьми. Но тем не менее он впервые был напуган человеком до такой степени. Он все еще без содрогания не мог вспомнить спокойные и холодные глаза охотника Сон Жен Ву, которые словно затягивали петлю на его шее. Адам Уайт прекрасно понимал, что корейский охотник – не вернётся, чтобы навредить ему. Но всё же вспоминая эти глаза, он чувствовал, как всё его нутро напрягалось. Охотник Сун Жэньву, до и после взгляда на фото, казалось, это были два разных человека. Человек настолько может перемениться в один момент. <с -2> <с -2> Однако по-настоящему шокирующей вещью было нечто другое. Для подтверждения того, что он видел, Адам Уайт обратился к охотникам. Я должен спросить вас обоих. Так как это произошло слишком быстро для меня, в тот момент охотник Сун Чжун У как-то переместил у меня, даже не прикасаясь ко мне, да? Два высокоранговых охотника, которые никому не уступили бы в вопросах превосходного зрения, утвердительно кивнули в ответ на вопрос Адама Уайта. Я так и думал. Американский агент был шокирован. Ему определённо это не показалось. Этот корейский охотник может использовать психокинез. До сих пор он считал, что психокинез — это исключительная способность, доступная только охотникам особого уровня. Однако охотник Сон использовал её даже не моргнув. Мурашки пробежали по всему телу Адама Уайта. Сон Жен-Ву был первым, кто использовал навык психокинеза, не считая пяти охотников особого уровня. «Нельзя терять времени», — решил он. Его дрожащая рука взяла телефон. Рингтон играл некоторое время. пока заместитель директора не ответил на звонок. Адам Уайт, изо всех сил стараясь говорить спокойным голосом, сказал, «Заместитель директора! Я только что нашел шестого!» Том 14, глава 11. Бюро охотников Соединенных Штатов опубликовало перечень приглашенных гильдий. Гильдия Сикаро, Алон Диас, Мексика, Гильдия Аджин, Сунжин Ву, Корея, Гилд и Иртив, Фабио Гарсия, Италия. Международная конференция гильдий. Это было огромное мероприятие, где обсуждались тенденции и перспективы охотничьих систем. Туда приглашали гильдии, представляющие каждую страну. В качестве представителя Кореи была избрана Гильдия Чин. Участие этой гильдии в конференции стало громкой темой для обсуждения, как у себя на родине, так и за рубежом. К этому гильдии ходил лучший охотник Кореи. Единственным её минусом было лишь то, что Чон Ву был её единственным членом и по совместительству её мастером. Набор охотников подтвердил такой выбор. Хоть гильдия А Чон и состояла из одного человека, она была так же важна, как и остальные квалифицированные гильдии в мире. И, конечно же, никто с этим не спорил. Нужно было ли обсуждать вопросы квалификации? Джинву долгое время решал мировые кризисы. Он показал себя в деле и в Южной Корее, и в Японии. Без его участия ситуации в этих странах могли бы привести к катастрофе. Так что не было никого, кто бы мог сомневаться в том, что эта гильдия достойна приглашения на конференцию. Никого не смущало, что она состояла всего из трёх членов. Все понимали причину такого действия со стороны бюро охотников. Впрочем, ск скорее было много людей, которые не могли скрыть своих эмоций на этот счёт. Не удивительно, ведь сильнейшие охотники, разбросанные по всему миру, могли встретиться в одном месте. А теперь в добавок к этому к ним присоединился бы ещё один сильный охотник. Некоторые главные мировые СМИ вынесли с темой международной конференции Обсуждали еще и гильдию Аджин. Конечно, Корея не стала исключением. Интерес к международной конференции непрерывно рос. Радиостанции и телеканалы начали подавать запросы на проведение интервью с представителем гильдии охотников. Чо Джо Кин, мастер гильдии охотников, согласился. Интервью собирались проводить в прямом эфире в 8 вечера прайм-тайм вещания. «Добрый вечер, я мастер гильдии охотников Чо Джо Кин». Сияя ещё улыбка на умном лице Чжо Джина покорила сердца женщин. Социальные сети пестрили жалобами женщин, которые считали, что на конференцию должны были пригласить гильдию охотников. "Приятно познакомиться с вами, мистер Чо", ведущая поклонилась ему и задала вопрос. "В настоящее время гильдия Джин уделяет всё очень много внимания. Что вы об этом думаете, мистер Чо?" Чжо Джикин без обиняков ответил: Я думаю, что выбор со стороны первоохотников абсолютно нормален, что само собой разумеется. Само собой разумеется? переспросила ведущая. Думаю, что да. Но не будет ли это слишком для гильдии Аржин, в которой всего один человек? Нюня малос ведущая. Конечно, я вас понимаю, но если мы говорим об охотнике Сон Джинву, то к нему это не относится. Уверенно возразил гильдмастер. Когда Чжо-Джо Гин с улыбкой сказал это, ведущая рассмеялась. Прямо перед тем, как она закончила смеяться, Чжо-Джо Гин продолжил. «Если описывать члена гильдии как кого-то, кого можно сразу мобилизовать в бою, то тогда у Сун-Джин-У уже есть сотни членов гильдии». «Вы говорите о его призываемых существах?» – уточнила женщина. «Да. Я уверен, что если в общем счете сравнивать гильдии не только в Корее», Но и во всём мире то в плане мощи гильдии аджин не слишком отстаёт. Но почему именно охотник Сон Джину? Именно потому, что это он. Среди публики послышались перешёптывания. Высказывание Чо Джугина шло явно вразрез с ожиданиями публики, но сам он оставался спокойным. Он мог ответить за свои слова. Гильдмастер знал о возможности Джину, как по на слушке. так и на своем опыте. И даже так он вспомнил, как выглядел Джин Ву, когда пробивался через армию муравьев, которые окружили его. Даже сейчас по его спине пробежал халатук. И кто бы поверил, что изначально он был охотником уровня Е, подумал мужчина. Интервью стало несколько напряженней, когда Чорджогин уточнил разницу между их гильдиями Ведущая удовлетворенно улыбнулась и внимательно посмотрела на Чжо Джогина. И все-таки всех интересует точка зрения гильдии охотников, которая до этого каждый год представляла Корею. Не думайте, что это было бы хорошо для вас, ведь так? Конечно, это не хорошо. Ведь, предполагая, что выберут мою гильдию, я продлевал свой загранпаспорт. А теперь получается, что зря. Когда Чжо Джогин сказал это... Публика дружно расхоталась. Но хоть мне и немного неприятно, в то же время я очень горд. И улыбающееся до этого лицо Чоджогина резко стало серьёзным. Смех в аудитории постепенно стих. И взгляд ведущей тоже стал серьёзным. Разговор перешёл к главной теме этого интервью. Из-за высказывания Чоджогина атмосфера стала тяжелее. Естественно, все сразу обратили свои взгляды на него. Чо Жу Гин, который уже привык давать интервью, взял небольшую паузу, затем сказал. «Если подумать, то сейчас в случае каких-то проблем, с которыми я не смогу справиться сам, я могу рассчитывать на помощь. В лице Джин Ву я нашел охотника, которому могу безговорочно доверять». Его слова были полны искренности, но все же в них ощущался некий груз, который нельзя было описать словами. Когда же... Все призадумались над тем, что он сказал, они, потеряв дар речи, снова посмотрели на Чо Джугина. Он же продолжил: "На самом деле, в некоторых случаях члены моей гильдии, я сам, да и члены других гильдий, смогли вернуться живыми только благодаря охотнику Сон Чжин Гунин". И он посмотрел на публику. Хоть он и сделал это не нарочно, но как-то вышло, что атмосфера стала торжественной и серьёзной, чтобы немного разбавить её Он улыбнулся и закончил. «Я действительно очень горжусь тем, что в качестве охотника, представляющего Корею, был выбран именно охотник Сунжин Вуни». Публика зааплодировала. После конца съемок у выходящего из здания телеканала Чоджу Гин зазвонил от телефона. «Хм?» Он взял телефон в руку. На экране отображался номер работника гильдии охотников, который отвечал за врата для гильдии. «Алло?» «Это Чоджигин?» «Сэр, мы получили разрешение на проведение рейдов в вратах Сусева Дане, которая появилась там этим утром. Это уровень А, но мощь не слишком высокая», — сообщил работник. «Это хорошо», — кивнул про себя Чоджигин. И в этот раз гильдия Аджин опять попросила передать врата им, — задал он вопрос. «Нет, сэр, в гильдии Аджин в последнее время что-то затихло». С тех пор, как охотник Сон Джинву вернулся из Японии, прошло уже 4 дня. За это время в городской проласе появилось всего лишь 4 высокоуровневых врага, по одним в день. Количество появляющихся высококачественных врагов начало ощутимо увеличиваться, но уже не проявлялось никакой активности со стороны гильдии Ачин, вернее, со стороны Сон Джинву. Конечно же, во время его отсутствия Во остальные крупные гильдии каждый день был почти праздничный настрой, потому что до этого каждый раз, как создавалось новое подземелье, Сон Джин Ву сносил монстров налево и направо, почти как бог подземелий. Для остальных просто не было работы. К счастью для них, уничтожитель подземелий несколько дней уже никак не проявлял себя. Но всё же такое затишье со стороны Сон Джин Ву заставляло Чо Джигина нервничать. Не знаю, как насчет Бокин Хо или Алим Тай Гю, но я вижу это иначе, рассуждал опытный мастер. Чем бы они отличались от мартышек, если бы они радовались тому, что от дерева отпало яблоко? Кто-то утирает слюни от мысли о бесплатных яблоках, пока кто-то думает о силе тяготения. Чоджу Гин считал, что он не опустился до кого, и он не мог отчаянно радоваться такой неожиданной удаче. Ответственность за врата продолжил. «Благодаря тому, что сейчас у нас нет конкуренции с гильдией Аджин, предложения врат остальным гильдиям выросли на сорок процентов, босс», — сообщил работник. «А вот и мартышка», — слух проговорил Чоджу Гин. «М?» — не понял работник. «Ничего», — быстро оборвал мастер. «Ассоциация не в курсе причин». «Из того, что мы знаем, охотник Сонжин Ву отдыхает». «Хм, что-то не так, сыро». Чо-Джу-Гин покачал головой. «Ничего. Чем же занимается Сон-Джин-Ву?» Чо-Джу-Гин ответил. «Перед переквалификацией охотник Сон-Джин-Ву открывал от трех до четырех врат в день и даже отправился в Японию в одиночку, чтобы разобраться с побегом из подземелья уровня С. Было довольно подозрительно, что гильдия Джин так затихла. И там, где были магические существа высокого уровня, обычно был и этот охотник уровня С, так ведь?» Чэнь Гун не мог устать от рейдов. Для гильдии Мастера Охотников не было чем-то необычным задумываться об активности гильдии Джин. "Вы правы, босс. О, кстати, разве сегодня не проводились собеседования для новых членов гильдии Джин? Ты сходил посмотреть?" "Да, но даже на собеседовании охотников с Чэнь Гун не было. И Джин Хо всё делал сам", доложил работник. Воцарилась тишина. Молчание тянулось Ещё какое-то время, и затем Чо Чжу Гин спокойно спросил, «Откуда ты это знаешь?» «Братан, я скоро сдохну!» Закончив отвечать на телефонный звонок, сказала Ю Джин Хо. Джин Хо только улыбнулся. Он видел, как его помощнику сложно разбираться целыми днями со всеми желающими вступить в гильдию Аджин. Как ни крути, Ю Джин Хо выполнял роль заместителя мастера гильдии. И это несмотря на свой юный возраст. Может, это его кровь? Подумал Джин Ву о причине такой трудоспособности молодого человека. Хоть это и могло показаться несколько грустным, но в жилах Ю Джин Хо однозначно текла кровь Ю Мин Хана. Благодаря этому Джин Ву мог оставить дела гильдии в его руках и свободно перемещаться. «Спасибо тебе за твой упорный труд», — поблагодарил он парня. «Да ничего, братан, как у тебя там дела?» «У меня» — и Джин Ву обернулся. Ожидающие позади него солдаты дали знать, что они готовы. На губах охотника заиграла улыбка. «Как и всегда, думаю, я сегодня немного задержусь, так что иди в офис без меня». «Ладно, братан». После вежливого прощания они закончили свой разговор. Затем к Джинву подбежал работник Японской Ассоциации Охотников и взял его вещи, включая и его мобильный телефон. Передав ему вещи, Джинву медленно размял шею и плечи, Ощущение нарастающего возбуждения, когда он разминался перед рейдом, всегда ему нравилось. Сотрудник хоть и был немного напуган, но все же задал Джин Ву мучающий его вопрос. «Разве ваша репутация не станет еще выше, если вы проинформируете гильдии охотников, что вы занимаетесь высокоуровневыми вратами на нашей территории? Почему вы держите это в тайне?» Ответ Джин Ву был очень прост. Закончив разминать шею... Он улыбнулся и сказал, «Я люблю спокойствие». Скромность считалась в Японии одним из лучших качеств. Переводчик, передавая его ответ, буквально плакал. «Если вам будет что-нибудь нужно, пожалуйста, не стесняйтесь и скажите мне. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». Кажется, мы не слишком друг друга поняли. Но все же, в конце концов, все не так уж плохо. Неловко улыбнулся Джин Ву и подошел к ротану. Японские солдаты повернулись к Джинву и осальтовали. Эти врата были высокоуровневыми. Джинву каждый день путешествовал из Кореи в Японию обратно. Он мани... он манипулизировал сложнейшие подземелья обеих стран. Благодаря технологиям и спутникам Японии можно было отслеживать плотность магической энергии этих врат. Джинву стал перед вратами и поднял голову. Эти врата были настолько огромные, что это явно был уровень А. У Джинву не было больших денег, чтобы бронировать врата. Но и после правительства пообещало ему полную свободу действий. Но но для Ипони в этом случае было куда больше выгоды закрытия всех хратов, чем переживать о денежной выгоде, поскольку у них не осталось ни одной действующей гильдии. Короткие мечи короля демонов. Э, увидев мечи в руках Джинву, молодой солдат вздрогнул от удивления, но затем облегчённо вздохнул. Увидев испуганное выражение солдата, Джин Ву улыбнулся ему и вошел во ворота. До начала Международной конференции гильдии оставалось еще два дня. Джин Ву, поклявшись и не терять ни одного дня, вошел в подземелье. Его в голове раздался знакомый механический писк. «Вы вошли в подземелье». «Все будет в порядке?» – осторожно спросил Ву Джин Чоль. Бугунхи, получивший отчет, не выглядел расстроенным. «О чем ты говоришь? Охотник сон Джин Ву». В последнее время он охотится в Японии, а Ассоциация охотников может узнать местоположение охотников, благодаря функции отслеживания на их телефонах. По приказу президента Ассоциации Го Гу Гун Хи, Ассоциация распространяла ложную информацию всем, кто спрашивал о местоположении охотника Сон Джин Ву. Если охотник Сон решится остаться в Японии, тогда Корея мигом потеряет своего лучшего охотника. Это беспокоило Ву Джин Чоля. Но сам президент Ассоциации Го Гун Хи, ценивший Джин Ву больше, чем всех остальных охотников, не выказал практически никакого интереса к этому вопросу. От этого Вуджин Чоль нервничал еще больше. Может быть, Го Гун Хи стало неловко, когда он увидел его выражение лица господина Чоля, поскольку после этого он с улыбкой сказал ему «Не волнуйся». «Вам что-нибудь известно, сэр?» – спросил глава отдела по надзору. «Да, прежде чем отправиться в Японию, убивать гигантов, он зашел ко мне», — сообщил президент. Это было естественным ходом вещей. Первым человеком, объявившим о том, что охотник Сонжингу попытается одолеть гигантов, был именно Гогунхи. Я пытался отговорить его, но его воля была крепка. Да и к тому же, все преимущества, которые Япония могла предложить ему как охотнику уровня С, были несоизмеримо отличными. с рисками. Да и не то, чтобы ему за это предложили много денег. Вуджин чёркевнул. Джин Ву всего лишь попросил предоставить ему тела убитых им магических существ. Таким образом, плата за спасение целой страны всё ещё была слишком мала. Но тогда не было времени на ведение переговоров со страной. И для каждой день разрушались города. Это было неизбежно. И было странно, что он, глава ассоциаций, которому полагалось оберегать своих охотников, отправил его в Японию. Но он сказал это. И Гогунхи Гу улыбнулся, вспомнив их встречу. Вуджинчоль, не с силой вздержать своего любопытства, спросил. «Что же он сказал?» «Я хочу взять Японию под свою юрисдикцию», — ответил Гогунхи. Гу Закашлялся Вуджинчоль. Реакция самого Гогунхи Гу в тот момент была такой же. Большая часть крупных гильдий Японии потеряли свою мощь из-за жертв, понесенных на острове Чеджу, и из-за нападения гигантов, и Джин Ву уверенно сказал, что он займет освободившееся место. Эээ... Ужин Чоль никак не мог подобрать свою отвисшую челюсть. Была ли это самоуверенность, или же наоборот, отличный расчет, который он держал в голове, прежде чем отправиться убивать гигантов? В любом случае, Джин Ву достиг своей цели. "Это как же я мог не отпустить его?" спросил старый охотник. Пока другие гильдии соперничали за небольшую территорию в Сеуле, гильдия Джин уже захватывала сью огромную территорию Японии. Одной из черт любого охотника была способность выбирать своё место для охоты. Сон Джинву был прирождённым охотником, что также включало в себя и способность выследить любую жертву. Затем Гогунхи снова восхищённо сказал: «Он отличный человек и товарищ». «Согласен», – кивнул головой Вуджин Чуль. Способность парня быстро перемещаться между Кореей и Японией просто поражала. Но они больше восхищались его способностью обращать сумасшедшие идеи в реальность. Когда президент после этого разговора включил телевизор, там показывали интервью Джо... Джогина. «Я действительно очень горжусь тем, что в качестве охотника, представляющего Корею, был выбран именно охотник Сон Джинвун. Го Гогунхи откинулся на спинку дивана и рассмеялся. И затем он обратился к Чо Джгину, смотрящему на него с экрана телевизора. Я тоже так считаю. Том 14, глава 12. Гогунхи встал и выключил телевизор. Часы показывали ровно 9:00 вечера. Он было уже слишком поздно для работы. Но Гунчхоль выглядел так, будто бы желал сказать что-то ещё. К тебе запрошут информацию об охотнике Сон Джингу, проговорил он. Информация? Имеешь в виду личную информацию? Нет, не совсем так. А что тогда? Запрашивалась именно общедоступная информация, такая как записи рейдов Сон Джингу и перечень относящихся к ним предметов. Конечно. Они же не идиоты и не могли рассчитывать на получение личных данных об охотнике уровня S. Так что им пришлось ограничиться этим. Но почему же Китай заинтересовался охотником Сон Джин У только сейчас? Эти данные запросило не китайское правительство. И что? И кто же тогда? Запрос поступил от частного лица. От частного лица? А стация охотников, которая сама по себе представляла страну, никогда не выдавала никаких данных конкретным охотникам. Но что же это за человек? Пока Гу Гун Хи обдумывал, как правильно отказать, У Джин Чоль уточнил. Думаю, что это китайский семизвездный охотник Лю Жигень синтересовался охотником Сун Жен Ву. Лю Жигень – это неожиданное имя оборвало весь ход мыслей Гу Гун Хи. Китай не придерживался стандартной системы обозначения охотников. Вместо этого они пользовались своей собственной системой. Чем больше звезд, тем лучше ранг охотника. А самым высшим рангом считался пятизвёздный. Но тем не менее Лю Жигень был единственным охотником, получившим 7 звёзд. Конечно же, и отношение к нему было совершенно другим. И никто с этим не спорил, поскольку он был известен как охотник особого уровня. Он обладал огромной силой, и Китай очень ценил это. Но всё-таки Лю Жигень интересовался охотником Сун Жэньу. С чего вдруг так внезапно? Лу Джин Чоль быстро удовлетворил любопытство Гу Гун Хи. Помните того сбежавшего гиганта? Похоже, что Лью Джи Кейн заинтересовался охотником Сон Джин Ву, потому что он отдалил всех остальных гигантов. Ну если так... Гу Гун Хи, понимающий, кивнул. Еще недавно один гигант скрылся от нападения со стороны Джин Ву и сбежал из Японии в Китай по морю. Уже стало известно, что на побережье Китая этот гигант был убит Лю Джигенем. «Сильные признают сильных», — хитро улыбнулся Го Гун Хи. Бюро охотников пригласило гильдию Аджин. Лучший охотник Китая Лю Джигень тоже заинтересовался Аджин Ву. И Соединенные Штаты наконец заметили истинную цену этого парня. Го Гун Хи же с самого начала знал, чего тут стоит. И невероятно гордился им. Но все же... Это не означает, что я должен давать им какую-либо информацию, подумал Гогунхи. Гу Зачем же нам сообщать о нашей мощи тем, кто нам завидует? Конечно, один охотник особого уровня немного рассердится, но что с того? У нас ведь есть свой охотник Сон Джину. И затем Гогунхи Гу принял решение, широко улыбкой сказал: "Нашим ответом на этот запрос будет нет. Подземелья потерпели серьёзные метаморфозы. Так подумал Джин Ву, выходя из Нариды во врата, которые начали появляться в Японии совсем недавно. Парень прищурился, внимательно глядывая подземелья. Он явно ощущал сильную магическую энергию монстров, но не видел их. Это могло смутить тех, кому не хватало опыта, но к Джин Ву это никоим образом не относилось. Они надо мной. Остановившись, Джин Ву поднял голову вверх. Прямо перед ним на пол упало что-то очень напоминающее каплю. С жутким шипением капля начала медленно, но верно прожигать землю. От того места, где земля была прожжена, начал подниматься густой дым. Пахло просто отвратительно. Естественно, Джингус скривился и поморщился. Он по-прежнему стоял на том же месте, когда с потолка пещеры подземелья упала несколько крупных гузков слизи. Едва коснувшись земли, сгустки начали медленно принимать человеческую форму. Где должны были находиться их лица, были снежно-белые маски. Тела состояли из необычной черной слизи. Раньше подобных существ еще никто не встречал. Всего их было двенадцать. Жену умысленно призвался его старого товарища. Убийца рыцарей. В его руке незамедлительно материализовался меч. Когда-то он был его основным оружием вместе с эльфистским кинжалом. А после того, как парень получил короткие мечи короля демонов, старый кинжал просто лежал в его инвентаре без дела. Спустя столько времени он наконец нашёл для него подходящее место. Джин Ву ощутил знакомый охватко, метнул убийцу рыцарей наступающих на него монстров. Пронзание. Кинжал вонзился прямо в сердце монстра. с характерным чвяком, но затем он пролетел сквозь него и врезался в противоположную стену, не нанеся никакого урона. И не только это. Плотная слизь, осевшая на мече, тут же начала его расплавлять. Расплавленный меч потерял свою форму и стек вниз по стене, оставив на полу бесформенную лужицу. Так и знал. Охотник ожидал, что обычные атаки не сработают. Но тем не менее... Прежде чем он успел погрустить об убийце рыцари, монстры перешли в атаку. Они наступали быстро, очень быстро. Джинву тут же воспользовалась властью правителя. Все монстры одновременно рухнули на пол под давлением невидимой руки. Затем тела этих существ, расплющенные и растягшиеся по земле, медленно собрались обратно и вернулись в изначальную форму. Ха-ха. Расмеялся Джин Ву, увидев их эластичность. Он уже подумывал призвать теневых солдат, чтобы те на них потренировались. А, ну да. Ведь физические атаки на них не сказывались. Тогда что же мне делать? задумался парень. Пока Джин Ву с лёгкостью уворачивался от их атак, он заметил, что один из монстров двигался как-то неестественно. Хм. Охотник подозрительно прищурился. Если присмотреться, то можно было заметить, что уголок белой маски на лице у ближайшего монстра треснул, а одна рука так и не восстановилась. Может быть, маска треснула, когда его прижала властью правителя? Значит, это и есть ваша слабость. На губах Джин Ву появилась коварная улыбка. Зная недостатки защиты врага, победить его несложно. Джен Ву призвал свои верные мечи и попутно уворачивался от атак монстров. Короткие мечи короля демонов. Затем охотник, уже сжимая в руках кинжалы, снова бросил взгляд на монстров. Монстр пал, поражённый мечом. И это было только начало. Быстрыми и бесшумными движениями Джен Ву мгновенно уничтожил всех до единого монстров. Его движения были настолько плавными, что казалось, будто он танцевал среди них. И на конец последняя маска была разрублена прямо по центру, и последний монстр и слизьи растаял как пломбир на солнце. Женвус невероятной лёгкостью убил всех 12 монстров и убрал короткие мечи короля демонов обратно в инвентарь. А что, если бы здесь был не он? Однозначно кто-нибудь другой мог пострадать ещё до того, Как понял, бы, что физические атаки не имеют эффекта. Другой человек мог бы просто не успеть додуматься до основной идеи. Наверное. Скорее всего, другой отряд погиб бы ещё до обнаружения слабости этих монстров. Даже если бы состоял из элитных охотников. Эти существа были невероятно сильны, быстры и опасны. Да, а по землею и вправду изменились. С того дня, как он убил короля гигантов, Из всех подземлий во всемели исчезли камни маны. Эти минералы многое объясняли о магической энергии, которая исходила из-под земли. Но теперь все они принадлежали только магическим существам. Иными словами, большая часть врад того же уровня стала намного опасней. Начало появляться столько страшных ребят, Дженву поморщился. Если бы вы в какие-нибудь из этих врад Вошёл отряд высокоуровневых, но неподготовленных охотников, то серьёзный несчастный случай был бы обеспечен. Он уже слышал новости об участившихся инцидентах по всей стране. Поэтому, волнуясь за свою семью, он оставил Бера охранять дом. Монстр мог бы с лёгкостью разобраться с любой возникшей проблемой. Но помимо того, что количество появляющихся враг резко увеличилось, Также и повысилась сложность боссов подземелья. По крайней мере, так показалось Джин Ву. Итак, в подземелье все еще ощущалась мощная магическая энергия. Джин Ву чувствовал, что там находилось еще несколько сильных магических существ. Парень снова улыбнулся. Раз уж я понял трюк при встрече с первыми противниками, то как насчет того, чтобы начать настоящую охоту? Разогрев был закончен. Пришло время для настоящей бойни. Выходите. Позади Джинву появились скрывающиеся до этого теневые солдаты. По указанию охотника, солдат вместо Бера, который должен был охранять дом, вел Икрит. Эхо от звука шагов воинов громко разнеслось по всей пещере. Лучшие охотники всего мира ступили на американскую землю, чтобы принять участие в международной конференции гильдий. Среди них были и охотники особого уровня. Но Томас Андрея интересовал только один человек. Но Томас Андрея интересовал только один человек. Завтра прибудет Сонжин Ву. Он за день до его прибытия пригласил Хуан Дон Су к себе в кабинет. «Вы хотели меня видеть?» Осторожно спросил Хуан Дон Су, глядя прямо в глаза Томасу. Он присоединился к гильдии мусорщиков еще несколько лет назад, но все еще ощущал себя некомфортно перед Мастером Гильдии. Он был человеком невероятной силы духа, не говоря уже о его сильном чувстве собственности. Также Хван Дон Су, будучи охотником уровня С, ощущал себя мелочь, чувствуя перед Томасом. «Мистер Хван», — сразу же перешел к делу Томас, не трогая Сонжин Ву. Хван Дон Су широко выпучил глаза, Его взгляд, полный непонимания того, как Томас узнал об этом, перешел на Лауру, стоявшую позади него. Та ответила, что сделала то, что должна была сделать. Пшш! Вырвалось у Хуан Дон Су. Томас продолжил. «Я знаю, что произошло между вами, и у меня есть сомнения на этот счет. Так что я хочу позаботиться о том, чтобы ничего не случилось». Брат Хван Дон Су, Хван Дон Сок, без вести пропал после того, как отправился в подземелье вместе с Сон Джин Ву. Восемь членов отряда Хван Дон Сока погибло. Когда оставшиеся двое выживших собрались вместе для основания гильдии. У Хван Дон Су было очень много вопросов к Сон Джин Ву. На его лице считалось недовольство. Но прежде чем он смог что-либо сказать, Томас поднял указательный палец вверх, и покачал им в воздухе. Уголки рта Хуан Дон Су опустились, Томас же улыбнулся. «Не помню, чтобы я разрешал тебе говорить». Очень немногие могли угрожать высокоуровневым охотникам. И одним из таких людей был Томас Андре. Хуан Дон Су, отлично знавший разницу в их силе замок. Томас снова сказал. «Не трогай Сон Джин Ву во время конференции». И вообще, отправляйся в город, которым владеет наша гильдия. И насладись отпуском. Ты можешь оказать мне такую услугу? Мистер Хуан. Я сделаю это. Неохотно кивнул Хуан Дон Су. Отлично. Теперь ступай. За стыршим выражением Хуан Дон Су быстро покинул кабинет мастера. Лаура с тревогой спросила. «Как вы думаете, он подчинится?» Томас с напряженным выражением лица покачал головой. «Не думаю». Он только что сам видел, насколько агрессивно был настроен Хуан Дон Су, и подозревал, что так просто тот не отступится. «Лаура». «Да?» «Следи за мистером Хуаном до тех пор, пока он не покинет Соединенные Штаты». «Он? Вы же не допустите этого». Крам починился только из-за силы Томаса, но он был не из тех, кого легко в чём-то победить. Но Томусу было на это плевать. Потирая подбородком, он небрежно бросил: "Ну, лучше уж мы будем надоедливыми, чем дадим ему умереть". Том 14, глава 13. Здесь только журналистов. Сильнейший охотник Германии Ренард Нирман приземлился в аэропорту. Он впервые видел такое огромное количество репортеров, хотя ежегодно участвовал в международной конференции гильдии, как мастер гильдии Рихтер. Заметив удивленное выражение на лице Рената, его заместитель сразу сказал ему, «Здесь только журналистов из-за того, что сегодня приезжает тот корейский охотник». А-а-а, Ренат Нирман моментально всё понял. Даже с ранговым охотнику пришлось бы попотеть, чтобы справиться в одиночку с побегом из подземелья врат уровня С. Корейский охотник сегодня впервые ступит на американскую землю. Так почему бы прессе не сплошиться? Можно было сказать, что пресса постоянно меняла свои интересы. Так что это уже было нормой. Но даже самому Ренату стало любопытно. Он сегодня приезжает? В это время в здание аэропорта вошли пассажиры, сошедшие из корейского самолёта. Заместитель сразу же сказал Ренату. «А, а вот и он, вон там». Его заместитель также был охотником уровня С. Это был сильный охотник, хоть его и нельзя было сравнивать с Ренатом, мастером гильдии Рихтер. У Джин-Ву была особенная способность выделяться из толпы. Глаза Рената сверкнули. «Может, пойдем поздороваться?» «Согласен». «Нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть на сильного охотника», решил Ренат. Конечно, согласился заместитель. Налаживание дружеских отношений было полезно на случай, если могла потребоваться какая-нибудь помощь от других гильдий. Это не шло вразрез со стремлением международной конференции гильдий собрать всех сильных охотников мира. Это укрепляло связи, но найти этих охотников было довольно сложно. Поправив свою одежду, Аринат подошёл к Джингу, вернее, попытался подойти. Через пару шагов он остановился и побледнел. Когда он так застыл, его заместитель взглянул на него. Что случилось? Вы не будете его приветствовать? Ренард с каменным лицом ответил: "Это ты этого не видишь, а?" К несчастью для него, его заместитель ничего такого не ощущал. Но это ощущал Ренард, будучи одним из лучших охотников мира. Ренард недоумённо пробормотал: Он не призывает своих существ из какого-то другого места. Он всех их носит с собой. Что? Не понял заместитель. Что он имеет в виду? Из умлённой реакции Рената его заместитель перевёл взгляд на Джин Ву, но не увидел даже одного волоска от призываемого существа, уж не говоря об их группе. Он привёл своих призываемых? Да, просто до да, ужаса много. Ренат Нирман заметил теневых солдат. которые скрывались в тени Джин Ву. Сотня, две сотни, три сотни. Там есть и еще. Ренат нервно злотнул. Если он не прибыл сюда, чтобы развязать войну против Соединенных Штатов, то он очень надежная фигура. И Ренат содрогнулся. Он подумал, что если бы он был во главе этой конференции, то он никогда бы не позволил этому попасть в его страну. Было всего два возможных варианта. либо бюро охотников Соединённых Штатов понятия не имело, какой силой он обладает, либо же они были уверены, что он не нападёт на их страну. Чем ближе Ренард подходил, тем большее давление он ощущал. Эта сила могла быть сравнима только с силой охотников особого уровня, вроде Томаса Андре или Кристофера Рейда. В конце концов, когда Женву прошёл мимо, Ренато мог только инстинктивно опускать свои глаза вниз. У него не хватило духу взглянуть парню в глаза. И он Стинн заставил его вступить. После того, как Джингу и его армия прошли мимо, заместитель вопросительно взглянул на Ренато. На его взгляд тот повёл себя очень странно. Он спросил: "Босс, вы не заболели? Вы выглядите... Нет, не в этом дело". И Ренато тёр холодный пот. До этого он читал, что то, что он мог ощущать разницу силы между собой и своими соперниками, было хорошо. Но в этот раз он позавидовал своему заместителю-репортерам, которые не замечали того, насколько ужасным был этот соперник. Юджин Хо заметил, что Джин Ву постоянно оглядывается. Он взглянул на него и спросил. «Братан, ты кого-то ищешь?» «Нет, просто почему на меня все так уставились?» Еженхо беспристойно расхохотался. Всё-таки, братан, ты знаменитость. И не может такого быть, чтобы у тебя не было хотя бы одного двоих фанатов. Уверен, что они просто хотят автограф. Но нужно быть действительно хорошим охотником, чтобы люди ждали тебя просто за тем, чтобы получить автограф. Ченву тоже посмеялся и рвинул ша дальше. Помимо самого Ченву и Жэнхо, С ними были еще двое. На конференцию также прилетели Лу Джин Чоль и заместитель главы ассоциации, выступавший здесь в качестве переводчика. О, а вот и он. Сон Джин Ву! Репортеры его заметили. Щелк, щелк, щелк, щелк. Камеры ярко сверкали своими вспышками. Снова и снова. Лу Джин Чоль, снявший до этого очки, быстро нацепил их обратно. Они стояли перед плотной стеной вспышек фотокамер. Увидев, как занервничал Вуджин Чоль, Юджин Хо спросил его. «И все-таки, почему вы тоже приехали сюда?» Господин Чоль был главой отдела по надзору ассоциации охотников в Сеуле. И молодому человеку казалось, что его пост слишком уж высок, чтобы он сопровождал их на конференцию. В том смысле, что он отвечал за целый отдел. Конечно, Юджин Хо был благодарен за то, что у них был переводчик. Но он все же не понимал, почему он, должностное лицо, присоединился к нему и Джин Ву. У Джин Чоль бросил быстрый взгляд на Джин Ву и краснея сказал. «Я отвечаю за безопасность охотника Сун Джин Ву Ним». Этот ответ потребовал от него немалых усилий. К несчастью, шум и гам в аэропорту заглушил его голос. Ю Джин Хо приложил руку к уху, чтобы лучше расслыш расслышать и снова спросил. «Прошу прощения, вы не могли бы повторить!» «Я присматриваю за...» «За кого вы там отвечаете?» Включился разговор Джин Ву. Увидев, как Ву Джин Чел покраснел до самых ушей, я охватил рукой плечи Ю Джин Хо. «Братан!» В этот момент Джин Ву подбородком указал сторону знакомого лица. «Кажется, нас кто-то приехал встречать». Рядом со входом зал прибытия. Широко улыбаясь, стоял молодой человек в костюме. Это был Адам Уайт. Он подошёл прямо к Джин Ву, как тот и предполагал. За Адамом стояло двое крупных охранников. Они тоже подошли к Джин Ву и сразу же стыдливо опустили головы, будто бы извиняясь. Может быть, они вспомнили, как попытались защитить Адама тогда в самолёте. Не приняв в расчёт разницы в их силе. Джин Ву, глядя на выражение их лиц, Пришлось постараться удержать свой мешок, поскольку, глядя на них, казалось, что они уже тоже хотели получить его автограф. Он кивнул на Боб и протянул Адаму руку. "Адам", бодрым голосом произнёс, "я ожидал вас, охотник Никсон. Я думал, что вы работаете в офисе мистера Уайта". Адам почесал затылок и пожал ему руку. "Ещё недавно это было так, но теперь я отвечаю за вас, охотник Никсон". И, улыбнувшись, Адам повёл их наружу. «Пойдём, нас ожидает машина». На выходе их ожидало две машины. Члены ассоциации сели на пассажирские места. Но когда Юджин Хо по привычке пошёл к передней двери второй машины, Адам остановил его. Адам, увидев непонимающие лица Джин Ву и Юджин Хо, вежливо объяснил. «Троих человек, за исключением охотника Сона, достанет к гостиницу». И затем Адам пристально взглянул на Ченгу. Вы могли бы проехать с нами, охотник Сон Ченгунин. Ченгу настороженно посмотрел на него, ощущая, как накалилась атмосфера. Адам быстро замахал руками. Ничего плохого с вами не случится. Разве я не говорил вам, что о вас думает наше бюро охотников? Они хотели до последнего оставаться с ним в хороших отношениях. Вот что он сказал в прошлый раз. Он просто пытался помочь, и Чен У не ощущал от него никакой угрозы. Если бы он имел какой-то злой умысел, то его усиленная характеристика сенсорика сразу бы это уловила. Всё-таки именно это спасло его от короля гигантов. Чен У снова спросил: "Что вы скрываете?" А Дан злинул на Юнху, который тоже внимательно слушал, неловко улыбнулся. Некоторые вещи строго секретны. Услышав объяснение Адама, Юджин Хо с хмурым видом отступил. «Тогда увидимся в гостинице позже, братан», – произнес он. «Хорошо». Убедившись, что Юджин Хо сел в машину к остальным, Жин Ву сел в ту же машину, что и Адам. Как только он сел, машина сразу же завелась без каких-либо дополнительных указаний. У этих машин были разные пункты назначения, и Жин Ву сразу же потерял машину с Юджин Хо из Иду. Немного поразмыслив, Джин Ву задал вопрос. «Куда мы едем?» «Мы едем в штаб бюро охотников», — ответил Адам Уайт. Предполагалось, что конференция будет проходить рядом с гостиницей, так что она явно не была причиной их поездки в бюро. Джин Ву снова спросил. «Теперь-то можете рассказать?» Пока он ждал ответа, Адам нажал на несколько кнопок на панели машины. За передними сиденьями появилось прозрачное окно, полностью отгородившая их от водителя. На этом окне было по-английски написано: "словно слово звук". Эти буквы висели прямо в воздухе. "Вы видите, что Джингу никак не отреагировал на эту голограмму?" Адам с некоторой неуловкостью сказал. "Это из самой новой технологии. Разве вы не удивлены? Я вижу нечто подобное каждый день", ответила охотник. Адам, надеявшийся этим похвастаться, паник. Но быстро собрался и снова улыбнулся своей фирменной улыбкой. Позвольте один момент. Тук-тук. Адам проверил работу этого прозрачного окна, легонько постучал по нему, затем продолжил. На самом деле, у нас сейчас серьёзные проблемы. Кристофер Райт, один из двоих охотников особого уровня Соединённых Штатов, был убит. Соединённые Штаты понесли куда большие потери, чем предполагала Чен Ву. Кристофер был одним из сильнейших охотников в Соединённых Штатах. И после его смерти Бюро Охотников нуждается в большой мощи. Сообщения в прессе о смерти Кристофера были краткими, и большого шума не поднималось, но скоро ему приложим все возможные усилия для того, чтобы набрать охотников ему на замену. «И я один из них?» – прямо спросил Джин Ву. Адам кивнул. Лучшим подходом была честность. Но Джин Ву не слишком пронёкся этой идеей и снова отказал. Уверен, что мы уже говорили об этом раньше. Да, конечно. Но затем Адам с выражением, будто бы он не собирался отступать, достал свой телефон и показал Джин Ву несколько фотографий. Но это уже совершенно новое предложение. Худший кошмар человечества. По крайней мере, это точно было чем-то, о чём люди не слишком хотели вспоминать. Дракон Камиш. Адам показал ему фотографии охоты на этого дракона от самого начала до конца. Дракон сражался с сильнейшими охотниками всего мира, и в конце концов из них выжило всего пятеро. Они и стали впоследствии охотниками особого уровня. Адам остановился, переключившись на следующую фотографию. Там была запечатлена сцена, где лучшие охотники вынимали из тела камеша магические кристаллы. Как вы уже наверняка знаете, что цена камня рун прямо пропорциональна силе магического существа, из которого он был изъят. Когда Адам сказал это, на экране появилась следующая фотография. Там был изображён камень рун, который лежал в футляре под несколькими слоями охранных приспособлений. Камень Рун Камиша. Конечно, деньги имели свою цену, но это было чем-то, чего нельзя было заполучить за деньги. Поскольку, по информации от Бюро Охотников, это был лучший в мире Камень Рун. Мы ищем владельца для этого Камня Рун. Мана, Навыки, Сила. Сам Адам даже не имел возможности просто приблизиться к этому Камню. Он приходил в уныние, просто глядя на него. «Как маг. Как бы вы оценили этот камень, охотник Сон?» Адам взглянул на Джин Ву. «Точно, он увидел выражение лица охотника Сон Джин Ву». Несколько минут назад парень не моргнул даже с глазом, увидев современные технологии Бюро Охотников Соединенных Штатов. Сейчас на его лице читалось волнение. «Отлично!» И у Адама задрожали руки. Но тем не менее, требование Джин Ву в корне отличалось от ожиданий Адама. фотографии. Покажите мне ещё раз предыдущие фотографии. М? Я хочу увидеть фотографии, которые шли до этого, повторил охотник. Адам кивнул в ответ на просьбу Джанху и начал проматывать фотографии обратно. Вот здесь. Стоп. Адам прервался, затем указал пальцем на изображение на фотографии и спросил: "Где он сейчас? Том 14, глава 14". На фотографии рядом с телом Камиша Была видна колонна. Женгу указывал на неё. Это наводило на мысль, что она была построена специально как конструкция для хранения его тела. Глаза парня широко раскрылись. Он внимательно изучал снимки. Это было магическое существо, которое убили 8 лет назад. Чем выше была ценность или уровень подземелья, тем ценнее был труп его босса. Поэтому, как только существо погибает, Его тело разбирают и используют по необходимости. Так что изначально не было никакой надежды на то, что тело Камиша осталось целым. Для выкопа тела дракона наверняка собралась огромная очередь желающих стран, компаний и исследовательских центров. Но на той фотографии тело Камиша было целым. На его трупе не нашлось каких-либо следов искусственного вмешательства. но все еще виднелись следы ран, полученных во время битвы. В этот момент Джин Уу понял, что тело Камиша могло все еще быть там. Его сердце заколотилось. «Соединенные Штаты хранят тело Камиша?» — спросил он. «Ну, да, но...» — Адам не мог понять, почему Джин Уу реагировал именно так. Все охотники мира начали бы пускать слюни, желая получить камень рун Камиша. Но Джин Ву не выказал никакого интереса к нему. Его целью было само тело Камиша. Выражение лица парня было настолько серьёзным, что Адам не смог ему этого сказать. Корейский охотник снова указал на фотографию. «Где это место?» «Сперва мы поедем туда», — решительно произнёс он. «Серьёзно?» — удивился Адам Уайт. «Я с удовольствием поеду в бюро охотников. И если смогу попасть вон туда...» то каждая секунда проведенного времени здесь будет того стоить, настаивал Джин Ву. А-а-а-а! Адам, не понимая, что происходит, не мог скрыть своего смущения. Но это было неплохо. Все-таки Бюро Охотников очень нуждалось в Джин Ву. И вот почему Адам так отчаянно пытался привлечь его внимание. Сперва Адам пытался завербовать его с помощью способностей госпожи Селнар. Но когда это оказалось невозможным... Он попытался сделать это с помощью камня Рон Камиша. Но интерес Джин Лу вспыхнул в самом неожиданном месте. Это стало для Адама одновременно и проблемой, и возможностью. Мне сказали, что можно пользоваться чем угодно. Так ведь? Адам вспомнил, что ему сказали глава бюро охотников и его заместитель. Любой ценой добиться расположения охотника Сон Джин Лу. Поэтому, если корейцу нужно было бы что-либо от бюро охотников... то Бюро с готовностью бы предложило бы это в обмен на взаимное сотрудничество. «Расставим все приоритеты», — Адам выпрямился и сказал. «На самом деле, я не знаю, где находится тело Камиша. Все, что мне известно, это то, что высшее руководство не позволило мне получить доступ к этой информации». «Понимаю», — кивнул Джин Ву. Казалось, что Адам Уайт был еще слишком молод, чтобы знать все секреты его агентства». Но несмотря на сказанное, Адам уверенным тоном добавил: "Но я считаю, что по вашему запросу получить одобрение от руководства не составит проблемы. Вы не могли бы подождать, пока я доложу об этом?" Лицо Джин Ву просияло. Вероятность провала изъятия тени увеличивалась с течением времени с момента смерти магического существа. А с момента смерти Камиша прошло уже 8 лет. Вероятность того, что это не сработает, была очень высока, но я не узнаю, пока не попробую, — подумал Джин Ву. Неважно, насколько малым может быть шанс, будь то один к десяти или один к одной десятитысячной, но сейчас все еще был шанс того, что он получит себе в качестве теневого солдата сильнейшее магическое существо. От одной только мысли об этом его сердце учащенно забилось. Все, что он терял, это немного времени. По сравнению с ценой успеха, это было очень хорошей ставкой. И Джин Ву не знал, позволят ли Соединенные Штаты ему это сделать. Так что он спросил. «Если я не ошибаюсь, мы же едем в бюро охотников, так?» «Все верно», — подтвердил Адам. «Поехали и подождем ответа вместе», — предложил Джин Ву. «Хорошо». Резко возросший интерес со стороны Джин Ву заставил Адама задуматься. Он не знал, стоит ли ему порадоваться этому или наоборот стоит переживать. Выражение лица главы бюро охотников было таким же озадаченным. И взглянув на него, Адам про себя подумал. «Если бы у меня было зеркало, выглядел бы я так же. Теперь охотник сон здесь». Снова удостоверился глава. Адам молча кивнул. «Что насчет камня рун?» «По поводу него он ничего не сказал?» «Если бы они смогли оставить Джин Ву в Соединенных Штатах, то Биро с готовностью отдало бы ему камень рун Камиша». «Америка делала все для своих охотников, но тем не менее...» «Да, но он почти ничего не сказал о камне за всю поездку», — сообщил Адам. «Э-э-э, даже так?» Услышав ответ, Адам на глава задумался. «Томас Андрей сон Джин Ву». Было очень сложно предугадать поведение лучших охотников. Может быть, его мышление отличается от остальных людей. Тогда Адам подумал об этом. Он услышал, как глава сказал, то есть он хочет увидеть именно тело. "Да", уверенно кивнул Адам. То, что парня хоть что-то заинтересовало, было хорошим знаком, ведь главной целью Адама было усадить Жэнлу за стол переговоров. И несмотря ни на что, корейский охотник добровольно приехал в американское бюро. Можно было читать, что первые свои цели Адам достиг. Теперь же всё зависело от решения руководства, у которого в руках был главный козырь. Голова у которого было право решать, поразмыслил некоторое время, затем ответил: "Во-первых, мне нужно поговорить отдельно с моим заместителем. Ну, понял вас, сэр?" Адам поднялся со своего места и вышел из кабинета. Лава смущенно взглянул на своего заместителя. «Ну и почему же он хочет увидеть тело Камеша?» «Ну, понятно только одно. Он не какой-нибудь турист. Возможно, для него тело Камеша более ценно, чем его камень-рун», — предположил заместитель. «Цена способности может быть безграничной. Первоклассные охотники не жалеют денег, чтобы купить нужный им камень-рун. Почему?» Ведь камни рун стоят десятки, сотни, а иногда даже и сотни миллиардов за один камень. Ни у кого не было столько денег, чтобы так тратиться, но для охотников это было жизненно важно. Ведь навык означал силу охотника, а сила всегда напрямую связана с его выживанием. Может ли труп иметь большую ценность, чем получение навыка? Озвучил свои мысли глава бюро. Похоже, что это как-то связано со способностью Охотника Сона. По сравнению с любой другой организацией в мире, возможности Бюро Охотников Соединенных Штатов по сбору информации были на совершенно другом уровне. И, естественно, было много данных о Джин-У. Вот почему они предлагали ему воспользоваться способностью Госпожи Сонар и даже Камень Рун-Камеша. Может быть, его способности не ограничены только тем, каких магических существ он убил. Когда он убивал муравьёв, у него появились солдаты муравьи. А когда убивал гигантов, появились гиганты. С течением бит Джин Ву продолжал становиться сильнее. Вот почему беру охотников. Хотел ли любой ценой сделать Джин Ву своим охотником? Но что если бы он мог призывать существо, которое он не мог бы победить сам? Боже мой. Его глаза заместителя широко раскрылись. Он же не думает сделать Камеша своим призываемым существом? Его голос дрожал. Обратить худший кошмар человечества в своё призываемое существо. Конечно же, это было несравнимо с камнем рун. Глава покачал головой. Абсолютно невозможно. Ни один человек не может быть настолько силён. Но если мы откажем ему в этой просьбе, то потом будет сложно поддерживать с ним дружеские отношения, рассуждал заместитель. То, что Чен Ву ожидал ответа штаб-бюро, означало, что он хотел этого. Условия сделки были просты. И если отказать человеку в его просьбе из-за недоверия, то отношения будут испорчены. Хм. И глава содрогнулся от ужаса. Если охотник с Чен Ву и вправду смог бы обратить каменьше своё призываемое существо, тогда его сила была бы неподконтрольна. ни одной страны или организации. А если даже его призыв и был бы уничтожен, разве он не мог бы потом восстановить его? Что было бы, если бы бессмертный камень стал врагом? Об этом было страшно даже подумать. Это был слишком высокий риск. Стоило ли он того, чтобы просто поддерживать дружеские отношения с одним охотником? Прежде чем принять окончательное решение, глава задал ещё один вопрос. У нас же все еще есть Томас Андре, охотник особого уровня, и почти 50 охотников уровня С по всему миру. Действительно ли это стоит того, чтобы вот так положиться на него? На самом деле, заместитель главы на мгновение задумался, но в конце концов он изложил информацию, которую еще не донес до главы, поскольку она еще не была подтверждена. Похоже, что охотник Сонжин Уу – восходящий... Охотник особого уровня. Что? Подскочил глава. Неделю назад от агента Уэта поступил отчёт, что охотник Сон Джину может пользоваться телекинезом. Четверо охотников особого уровня могли воздействовать на предметы, не касаясь их. Конечно, кроме тех охотников, которые были хилерами. Было много сильных людей, которые приходили и уходили. Но только у этих четверых за всю историю была такая способность. Бюро охотников являлось единственной организацией, знавшей об этих общих нюансах. Поём даже посчитали эту способность обязательным условием, чтобы человек мог считаться охотником особого уровня. Но у охотника Сон Джинву тоже есть эта сила. И глава с удивлением подумал, что может охотник Сон Джинву Был божественным даром для США, которые только что потеряли сильного охотника Кристофера Рейда. «Боже, храни Америку!» Эта страна всегда была благословена Богом. Выражение лица и главы изменилось. «Как вы думаете, мы можем ему верить?» Способности человека могли быть оценены объективно. Но его надежность была совсем другим делом. Заместитель некоторое время наблюдавший за Джингу спросил. Что бы произошло, если бы кто-нибудь нацелился на Томаса Андре или Люджи Геня из пистолета? Страшно это даже представить. И Томас, и Люджи Геня не считали своих рогов. Кто-нибудь мог погибнуть. И если бы этому человеку очень повезло, то ему бы оторвали руку, которой он держал пистолет. Раусон Джинву не стал бы так делать. Даже в самой экстренной ситуации он пытается разговаривать с противником. Лаваров ххатался и кивнул. Заместитель же продолжил: "То же произошло и в Японии. Стали бы вы разбираться с побегом из подземелья в Японии самостоятельно, не выдвинув никаких требований?" Это было явным различием с русским охотником Юрием Орловым. Тот потребовал за свои услуги от японского правительства по 10 миллиардов долларов в день. Это было убедительно. Переживания и сомнения главы наконец исчезли. Затем он помолчал довольно долго, поднялся со своего места. Я покажу ему всё здесь. Может быть, это станет отличной возможностью взглянуть на что он способен. Услышав это, его заместитель просиял и спросил: "И где же тело Камешесара?" Голова выпнулась ему. "Ты никогда не думал о том, почему под нашим зданием есть ещё 20 этажей под землёй?" Жнуйса, сопровождаемый главой Перов, вошёл в лифт. «Я бы хотел сперва поговорить, но, кажется, вы больше хотите увидеть камеш, и я прав?» — спросил глава охотника. Адам почти мгновенно перевел его слова. Жену кивнул. Глава бюро, его заместитель и Адам быстро опустились на лифт до подвальных этажей. Штаб бюро охотников был основан на том самом месте, где был побежден камеш. Они наверняка возвели его здесь, чтобы почтить память тех, кто пал в битве с ним». Понял Джин Ву. И чтобы никогда не забывать о тех благородных охотниках, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы предотвратить крупнейшую катастрофу человечества. Тело Камеша должно было храниться там вечно. День. Двери лифта открылись на минус -24 этаже под землёй. Ождавшие там охотники поприветствовали четверых прибывших. Господин директор. Господин директор. Лаокевну им и повёл Чэньву дальше. Сюда. Чэньву с владнул. Когда открылась хорошо охраняемая дверь, по его телу прошёл холодок. Нет, это не от холода. В воздухе витал дух магической энергии. Не нужно было даже думать о том, от кого она исходила. Чэньву испытал такое возбуждение, какого у него ещё никогда не было. Если это остаточная магическая энергия, По прошествии 8 лет, то каким же он должен быть сильным, если станет теневым солдатом. Пытаясь успокоить своё бешено стучащее сердце, Джинву последовал за главой пера. Мы пришли, и в освещённой длинной комнате глава остановился. Там был Камиш, магическое существо, которое могло убить сотни охотников уровня S и вместе с ними и пятерых охотников особого уровня. Красный дракон От этого зрелища Чон У перехватило дух. Всё электричество здания бюро охотников вырабатывается из магических кристаллов из тела Камиша, гордо объяснил глава, то, откуда пролось столько энергии, чтобы держать огромное тело Камиша. Но парень его уже не слышал. Его глаза были прикованы к дракону. Увидев выражение его лица, глава понял, что наконец-то настало время для переговоров. Вы довольно охотник, «Пожалуйста, отойдите назад!» Когда Джангу сказал это, охранники задрожали. «Сэр, что вы делаете?» «Тело Камиша сокровища Америки!» Но глава строго сказал им не паниковать. Что бы он сейчас ни делал, я дал на это согласие. И весь шум мгновенно утих. Прежде чем спуститься сюда, они уже обсудили это. Джангу заверил его, что с телом ничего не случится. И глава решил поверить ему, так же, как верил ему его заместитель. И потом... Корейский охотник подошел к телу камеша настолько близко, как только мог, и низким голосом сказал. «Восстань!» И как и ожидалось. Перед его глазами появилось два сообщения. Изъять о тени не удалось. Осталось еще две попытки. Женгу, не меняя выражение, спокойно повторил попытку. «Восстань!» Он хотел себе это магическое существо. Его желание отдавалось в его голосе, и вся комната задрожала. "Поднимись", мысленно добавил он. И затем свет начал мерцать, и откуда-то подул холодный ветер. Все зажали уши руками, услышав крик дракона, доносившийся не весть откуда. Несмотря на всю суматоху, Жэньу оставался спокоен. Он увидел рассеянную по полу тень камеша. «Я? У меня получилось?» Глаза Джин Ву широко раскрылись. Из тени медленно начало что-то появляться. Что-то окутанное черным дымом. Несмотря ни на что, это явно был дракон. «А? А? Что это? Что это?» Охранники страхи отступили. Даже глава бюро и его заместитель, которые знали о способностях Джин Ву, на мгновение затаили дыхание. И крик дракона оборвался, когда он увидел перед собой человека. И он сказал: "Ты приживал меня, повелитель мёртвых".